Интерлюдия 2. Бывший охотник. Человек в копеушне сидел на краю парапета крыши самого высокого здания и не сводил глаз с начавшего заходить солнце, а вокруг раскинулся примитивный город, пересекающий его насквозь грязной рекой. Такого убожества он не видел давно. Странный город с внюнятным названием. Низкие домики устилали землю, И лишь кое-где торчат уродливые небоскрёбы, старые каменные здания, перемешанные с покрытыми стеклом новостройками. А по запутанной сети улиц ездят громоздкие двухэтажные автомобили красного цвета, совсем не соответствующие окружающему антуражу. "Здравствуй, молодой охотник. А ты настойчевый?" словно упрекнув, проговорил появившийся в зоне видимости человекоподобный аватар из кина. Сидевший на краю кивнул и снял капюшон, показав свой лик, навечно изуродованный незаживающими шрамами. Не называй меня охотником. Это всё в прошлом, проговорил он грустно. Теперь я посланик. Куда пошлют, туда и хожу. Это хорошо, что охота осталась в прошлом, проговорил Искин, и в этот момент в глазах человека промелькнула искорка гнева. Может, ты и прав, пробормотал он, справившись с волной праведного негодования, едва не выплеснувшегося наружу. "Зачем звал?" как всегда напрямую спросил Скин. "Ты проанализировал данные?" "Да. Значит, ты понимаешь, что у них почти получилось. Почти не считается. Окончательный прогноз таков: 99 99,999997 миллионов, что всё это схлопнется в ближайшие 2 минуты. Разумеется, если считать по эталонному времени первого мира." А если у них получится у этих примитивных дикорей, я не верю. Технологическую пропасть нельзя заполнить цепью случайностей и необъяснимо удачных стечений обстоятельств. Ты же видел, эти люди, как и во всех тупиковых ветках, технологически примитивны. Они едва выбрались в космос с помощью газовых ракет, а энергию берут из допотопных атомных электростанций. Когда-то мы тоже были дикорями. проворчал человек и снова посмотрел на заходящее солнце, которое, вполне возможно, появилось над этим городом в последний раз. Если судить по тебе, некоторые индивидуумы так и зависли на фазе примитивного развития. После нелестного отзыва из кино обезображенный человек ухмыльнулся и соглашаясь кивнул. Ты прав. Я всегда прав. А теперь скажи, что конкретно ты хочешь? Я хочу, чтобы ты растряс свои бинарные связи и обойдя систему, прогнал данные через Нимбус. Наконец озвучил человек то, ради чего и позвал бывшего слугу. Мой процессор вычислил твою судьбу заранее, как только искин аналитики прошептали, что координатор тебя сюда послал. Так что Нимбус давно принял анонимные данные и прогнал несколько миллионов циклов симуляций. Результат 1. Данная структура не жизнеспособна. И признана тупиковой ветвью развития. Несмотря на это, они смогли создать нечто невообразимое, практически из ничего, эмоционально выполил человек. Нибус ответил и на эту загадку. На погибающий мир оказано внешнее влияние, вполне обычного, кратковременного всплеска. Так что это обычный прорыв хаоса. Я проверил несколько раз. Никакого проявления хаоса нет и в памяти. Всё чисто. до десяти нулей после запятой. А те два отражения, что отделились, почти стабильные копии без явного проявления фазы полураспада, всегда проявляющиеся после реального воздействия внешнего хаоса. А как же аномальные объекты? Артефакты не рождаются из ничего, тем более, если они ходят на двух ногах. Сидящий человек поднял руку и прикрыл ладонью солнце, почти наполовину зашедшее за горизонт. Затем он указал вниз и решительно заявил: а не проекции, пришедшие оттуда». «Проекции первых?» «Это очень необдуманное и поспешное заявление», — возмущенно изгрёг Искин, будто услышал страшную ересь. «После возвращения тебя нужно проверить и хотя бы частично очистить сознание от кучи ненужных знаний. Я думаю, ты слишком долго живёшь в этом теле, и, видимо, это влияет на восприятие действительности». «Ты мне не веришь?» «Первые давно исчезли», Причём ещё до того, как сформировалось древо, даже в моём корневом коде есть только смутный намёк на их реальное существование. Так что это просто цифровой миф. Миф не мог бы создать то, что создали они, практически из ничего, проговорил человек и указал на край заходящего солнца, в свете которого всего на миг проявились раскидистые ветви древа. Ты же знаешь, даже если ты прав, Но сразу после рождения третьего отражения я выполню директиву координатора и перекрою поток энергии, идущий в этот аномальный отросток. Тебе же не надо рассказывать, что будет потом. Не надо. Знаю я, что будет потом, проговорил бывший охотник и склонил голову, пряча глаза от последних солнечных лучей. Но «Ну, я же могу попросить старого знакомого об одном маленьком одолжении. Хочешь проверить свою безумную теорию? И досмотреть до конца этот спектакль? Да, хочу убедиться лично, что я поспешил сделать ложные выводы. Искин долго молчал, при этом его аватар начал невольно трансформироваться, поочерёдно принимая разные формы. Хорошо, я передам тебе ключ от рубильника. В конце концов, меня создали не координаторы, а твои старшие братья. Соглашаясь, проговорил Искин. И в тот же миг в личном информационном поле человека появился едва заметный виртуальный выключатель. Только смотри, бывший охотник немедленно с исчезем. И не оставайся тут надолго, после того, как поток времени иссякнет. И знай, если ты не вернёшься, то координаторы сотрут последние банки бинарных данных, оставшиеся после ухода твоих братьев. Сделав последнее предупреждение, и скин исчез. вместе с зашедшим за горизонт краешком солнца. «Ничего, я успею», — проронил окунувшийся во тьму человек и снова накинул капюшон на голову. Глава 11. Капкан для олигарха. 2021 год. Северский. Черный микроавтобус выехал в пять утра, чьи центральные ворота подмосковной резиденции Гребова и неспешно покатил в сторону ближайшего городка. Обычно на нем возили от работающих недельную вахту поваров и служанок, впрочем, они и сейчас сидели в пассажирском салоне. Правда, вместо обычного шофера за рулем сидел сам Толик, а рядом на кресле пассажира устроился Северский, облаченный в полную форму охранника, темные очки и кепку, гордо, козыряющую словом «охрана». «Почему этой дорогой?» – спросил Северский спустя 10 минут. весьма удивившись выбранному маршруту, пролегающему по объездной, которая была длиннее почти на 7 км. Сейчас покажу, пообещал Толик, затем выехал на виадук и поехал ещё медленнее. В этот момент закрылась перегородка между пассажирским салоном и кабиной, отделив ехавший на выходные персонал звуконепроницаемой стеной. Вон, посмотри на ту небольшую стоянку. Толик указал на крохотную огороженную стоянку. некогда принадлежавшую, но не закрытому строительному рынку. Видишь, на углу, припорошенный снежком, грузовичок стоит. Да. Так вот, в нём сейчас 800 кг гексогена и тротила. Сам понимаешь, там пока лучше не ездить. Откуда такая информация? Все коммерческие предприятия, находившиеся на расстоянии 5 км от резиденции, давно выкуплены под ставными фирмами. Везде сидят наши люди. Так что, когда некий турецкий предприниматель на год выкупил несколько машиномест в одной загибающейся конторе, мои ребята насторожились. Поначалу там реально ставили грузовик с цементом в мешках и всякими стройматериалом. А сутки назад появился вот этот грузовичок. Спецы проверили и обнаружили сигнал, идущий прямиком на телекоммуникационный спутник. Ну а если короче... Камера под лобовым стеклом передаёт картинку, а дистанционный взрыватель подсоединён к собранному фугасу. А кто-то на той стороне сидит, следит и с нетерпением ждёт, когда по этой дороге проедет Глебов. Значит, капкан на Глебыча, пробормотал Северский и, представив себе мощь взрыва, почувствовал, как мурашки побежали по спине. Да, на него, на Родимова В случае подрыва всё, что будет находиться в на одном куске уничтоженной дороги, будет развеено на километр. По нашим данным, та турецкая родственница осталась жива и уже отклеивалась от ранений. Так что 100% это её зяте. Так, если всё известно, почему не вызвать ФСБ и не сдать бомбу? Не, Петроч, сейчас обстоятельства не те. Пока рано ещё. А насчёт опасности Теперь сигнал со спутник идёт через наш прерыватель. Надеюсь, в нужный момент он сработает и не даст произойти взрыву, неуверенно проговорил Толик. А как там Шагин младший после твоего наезда? Да как как, снова сломал нос и множественные переломы пальцев. Ну ничего, просто надо пристёгиваться и во время удара не пытаться поймать переднее сиденье растопыренными пальцами. Но самое главное, как мы и предполагали, Попаше он не обращался. И вместо этого после посещения частной клиники снова заперся в исследовательском центре. Значит, британские кураторы остались без информации. Да нет, навряд ли. День 2, и то, что мы забрали, или уже утекло, или утечёт на запад через сеть. Хотя с территории исследовательского центра он это сделать не сможет. Так что мои чеченские друзья продолжают следить. А Вой снова под ловом, сказал Толик. и повернул микроавтобус в сторону городка. Кстати, как тот подрезанный банк данных? Нашло что-то полезное? Паша всё разобрал и скинул предварительный отчёт. Если то, что он нашёл в массиве данных утечёт на запад, то нашим в будущем придётся совсем туго. Энергетические сферы, состоящие из силовых полей, поглощающих любое кинетическое воздействие, смогут покрывать территории в сотни квадратных километров. дополнительный блок данных по антигравам, электромагнитам оружия и новым композитным материалам. Это только часть того, что обнаружил Паша. Сергей Петрович ещё долго описывал разные чудеса науки. За это время Толик развёз сменившийся персонал согласно маршруту и выехав из городка, направился в сторону ещё одного элитного посёлка. А через минут 40 они проехали чиСК ПП, заехали на огороженную территорию и подкатили к трёхэтажному особняку. Зайдя внутрь, Толик первым делом включил отопление на всю. В это время Северский стянул прозрачные чехлы с части дорогой мебели, расставленные в уютной гостиной, напротив огромного камина. «Когда приедет Глебов?» — поинтересовался он, едва закончив. «Должен быть часа два назад», — ответил Толик и, нахмурившись, посмотрел на наручные часы. «Ничего, телефоны молчат. Ну, значит, все идет по плану». Надейсь, новости привезёт положительные, предположил Северский и уселся в одно из кресел. Хорошо бы, а то ведь с каждым днём всё труднее и труднее управляться. Глебов платит моим ребятам бешеные деньги, чтобы они оставались практически на казарменном положении. Это, конечно, помогает, но время играет против нас. Это как? Да так. Каждого парня я отбирал лично и уверен, что в нужный момент они не подведут и сделают то, что нужно. Но понимаешь, Петрович, Они же работают не за идею, а за деньги. А это значит, их можно перекупить. И, кстати, попытки уже были, признался Толик и поморщился, будто вспомнив нечто неприятное. Нужно бы быстрее найти и вытащить Серова. Я надеюсь, после этого снова начнут уходить хронаволны, закончится этот бесконечный откат, и всё начнёт выправляться. После слов Северского Толик призадумался. Если ты указал верно, то мы знаем, где он. Но вот даже попытаться его сейчас вытащить не можем, уверенно сказал он. Мои друзья из ГРУ без команды самого верха больше не помогут, а любые нанятые наёмники не смогут. Да и не возьмутся за это сложное и крайне опасное дело. Уж больно велико влияние английских спецслужб в том регионе. Значит, будем ждать Глебоча с хорошими новостями, проговорил Северский. За месяц после пропажи Серова он почти смирился с положением дел. И теперь с нетерпением ждал хоть каких-то подвижек. Олигарх приехал только через 2 часа. Первым делом он открыл бар, налил себе полстакана вискаря и залпом проглотил. Это ничего хорошего не предвещало. Затем он налил ещё полстакана, плюхнулся в кресло и посмотрел на Толика. 80 миллионов евро за не состоявшуюся встречу. Так меня ещё никто не кидал. Зло проговорил Глебов. И выпив виски, со всех сил швырнул стакан в недавно растопленный камин. Встречу специально сорвали, я в этом уверен. Как объяснили? спросил Северский. Включи телевизор и узнаешь, грубо пробурчал олигарх. А мне после двенадцатичасового мурыжения объяснили, что сегодня президент срочно выехал в одну из республик за Кавказе для решения какой-то важной проблемы. Короче, встреча как бы временно переносится. Последние слова Глебов прорычал, а потом вскочил, схватил бутылку и отпил прямо из горла. "Глебоч, уходить в запой это не выход", проговорил Толик и, подойдя вплотную, вырвал бутылку из рук шефа. "А что ещё делать?" зло выпалил он. "Толя, ты что не понимаешь, что это конец нашей долбаной игры. Вчера Шагин с Сташей первый раз появился на своём рабочем месте, а сегодня меня в самый последний момент кинули чис совсем в другое место". те, кто брал деньги несколько месяцев подряд и клятводно обещал помочь. Это значит, что этот старый козёл договорился со своими партнёрами, контролирующими государство, и вышел из опалы у главного. Так что ни сегодня, так завтра за меня возьмутся спецслужбы нашей любимой родины. А если это не так, и президент правда в последний момент решил уехать по делам, стараясь говорить спокойно, спросил Северский. Выслушав учёного Глебов невольно оскалился. Хорошо бы, но это не так. Одна птичка мне на чилика, что поездка 100% инсценирована противной стороной. Это подтверждают шаги, которые будут предприняты уже сегодня. Буквально через 4 часа у двух из трёх моих охранных фирм отзовут лицензии на проверку, уверенно заявил Олегарх и посмотрел на Толика. Толя, я сейчас скину точные данные. Распредеть, чтобы в особняке оружие сдали в оружейку, и опечатали её заранее. Затем надо оттуда убрать всё лишнее. Всех ненужных людей отправь в наш горный санаторий. Электронную документацию охранных фирм надо почистить, а лишние бумаги сжечь. «Выходит, уже завтра количество твоих телохранителей уменьшится в два раза, а особняк будут охранять парней с дубинами и травматическими пистолетами», объявил начальник охраны. «Другого выхода нет. Если они хоть что-то найдут, будет хуже», Глебов указал на Северского. «Петровича спрячь в Москве и будь с ним». то группу спеццов, что подготовил, тоже держал рядом. Я временно переберусь в Москва-Сити, на 101-й этаж. Там будет понадёжнее. "А чем надёжнее?" спросил Севровский, откровенно не понимающий, почему нужно оставаться в Москве. "Может, пока лучше уехать обратно в Казахстан или куда подальше?" "Нет, ни в коем случае. Это от меня сейчас и ждут. Дорогу до первого лица мне перекрыли основательно и надолго. Наверняка президенту что-то нашептали. И как только я пересеку границу РФ, ему доложат, что я сбежал. А потом меня достанут в любом месте, где бы я не отсиживался», — уверенно сказал олигарх и мимоходом глянул на бутылку, которую Толик по-прежнему держал в руке. «А так меня придется брать в спецгруппе ФСБ прямо посреди Москвы. Нужных журналистов и СМИ мигом повестят мои адвокаты. Поднимется шум». «Даже так?» «Но это же невозможно!» Брать-то не за что, удивленно проговорил Северский. Петрович, мы же это уже обсуждали. Иногда брать человека не за что. Но между тем, такое происходит периодически. Ты реально думаешь, что всех, кого берут за терроризм, действительно террористы? Да большинство из взятых или убитых при захвате просто попали под каток всяческих разборок, связанных с перераспределением денежных потоков и территорий влияния. Так что после моего ареста по телевизору расскажут, что один из ненавидимых обществом олигарх, некто Глебов, тесно связан с одной из западных спецслужб, ну или с какой-нибудь ближневосточной террористической организацией. Выбирай сам, что тебе больше нравится. Мне такой расклад совсем не нравится, честно ответил Северский. Петрович, мне тоже не нравится, но спрятаться не удастся. Но это же неправда. Как вас можно обвинить в терроризме? Ну почему же неправда-то? Так, много денег, да ещё на нефти, просто так не заработаешь. Да я за пятносы по самую глотку. Глебов эмоционально провёл себе по шее. Все переговоры на Ближнем Востоке не обходятся без ручкания со всякой нечистью и контактов со структурами, которые сегодня считаются проправительственными, а завтра террористическими. Олигарх тяжко вздохнул. Так что в условиях полной победы Шагина старшего В лучшем случае меня закроют за причастность к террористической деятельности, а затем потихому уберут. А в худшем кончат прямо во время задержания. Даже так, удивился Северский. А почему бы и нет? Это снимет много проблем. Вместо долгих заседаний в всевозможных судах причастные умоют руки и быстро раздербанят моё состояние, а затем легко доберутся и до тебя, и до Паши Павлова. Глава 12. Фантомы. 2045 год. Шилов. На этот раз хроноаномалия проявила себя там, где Шилов не ожидал. После спуска по скрипучей ржавой лестнице он обобрёл по знакомой дороге, готовясь к волнительной встрече со своими родными. Едва преодолев половину расстояния до того места, где в прошлый раз заходил в пузырь, Опер почувствовал, как волосы на голове зашевелились, словно предупреждая об опасности. Сначала ничего не происходило, но через пару секунд из стены выплюснулась всколокоченная стенка хронопузыря и поглотила Шилова вместе с длинным коридором, покрытым остатками сероватого кафеля. Пройдя через всё материальное, фосфоресцирующее от цунами, пошло дальше. Пол под ногами тут же мелко завибрировал, как в прошлый раз намекая, что где-то в глубине ворочается некий агрегат титанических размеров. Но не успел Шилов полностью прочувствовать изменившуюся среду, как включённая стена пронеслась в обратном направлении, выкинув его в нормальное бегущее время. После этого в глазах потемнело, а уши заложило, словно при резком перепаде давления. Немного проморгавшись, Шилов раскрыл глаза и в тот же миг инстинктивно стёрнул с магнитого держателя электромагнитную винтовку. Индикация на толстом кожухе охладителя тут же указала на готовность к стрельбе. Озамерший в недоумении Опер уставился на застывшие в пространстве объёмные силуэты, отлично видимые в свете мощной фары, бьющей из правого плеча его брони костюма. "Что за чертовщина?" пробормотал Шилов, затем сделал пару шагов и решительно провёл толстым стволом Гаусс-винтовки внутри призрачного фантома, очень смахивающего на его собственное отражение, в точности копирующего все элементы экзоскелета Рейнджер-8. А вот только у этого, вместо перевёрнутой цифры 13, нашлиме. Можно было рассмотреть обычную цифру 6. Присмотревшись к остальным застывшим рейджерам, Шилов успел увидеть, что у каждого на затылке свой собственный номер. А затем из стены появилась оболочка пузыря и смыла фантомы, словно накатившая океанская волна, неумолимо стирающая следы человека, оставленные на пляжном песке. Шилов тут же очухался. И до того, как начавшееся сжиматься стенка пузыря вернула его в нормальную реальность, успел сделать десяток шагов вдоль коридора. А когда фосфористирующая оболочка скрылась за железобетонным перекрытием, вокруг снова появились фантомы. Но только теперь они кардинально отличались от своих предшественников. Опешивший Опер застыл посреди замершей толпы, некогда бегущих людей, облачённых либо в древние комбинезоны АЗК, либо в белые халаты и респираторы. А прямо за ними стояла редненькая цепочка солдат в гимнастёрках и пилотках. Бойцы явно пятились и стреляли из стареньких автоматов АК-47 в противоположную от убегающих сторону. Направив мощный столб света в дальнюю часть коридора, Шилов увидел ещё одну густую толпу людей, значительно отличающуюся от той, сквозь которую он пробирался. Визор шлема увеличил картинку, Иопер наконец рассмотрел все не особо приятные отличия. Оскаленные и порванные рты, безобразные раны на телах, кровавые сгустки в опухших глазах, и сломанные руки, тянущиеся растопыренными пальцами вперёд. А ведь Сухов говорил, что он видел нечто странное в туннелях подземного комплекса. Так вот, значит, как всё это выглядит. Новая волна безжалостно стёрла фантомы бешенных людей, и шело взоржал дальше. на ходу гадая, что он увидит в следующем цикле. Но вопреки ожиданиям, после очередного отступления волны, коридор оказался девственно чист. И лишь мимоходом, заглянув в одну из операционных, он увидел молодого лейтенанта КГБ в фуражке, приставившего дуло ТТ к своему виску. Причём, судя по положению затвора, немного наклоненной голове и застывшему облачку порохового газа, выстрел уже произошёл. Через 5 секунд новая волна стёрла фантомный образ, и опытный глаз оперативника тут же обнаружил вполне реальную выбоину на бетонной стене, оставшуюся от пули, легко прошившей голову офицера после выстрела. Значит, это отражение реальных событий, некогда произошедших именно здесь. Сделав однозначные выводы, Шелов ускорился. За время его путешествия по коридорам двух уровней и нескольким пролётам лестниц Он успел увидеть ещё с пол сотни сменяющихся образов. Вереница солдат в озока и противогазах несли на носилках людей, закрытых окровавленными шинелями и простынями. Несколько курящих сигареты мужчины и, мужчин и женщины в белых халатах стояли у хода на лестницу и, судя по выражению лиц, вполне мирно беседовали, в то время как в их направлении полз совершенно голый мужчина, оставляющий за собой кровавый след. Груда частично обрыевших трупов лежала между лестничными пролётами, и прямо из неё выбиралось обугленное тело человека. Несколько бойцов стреляли из карабинов СКС по практически выломанным металлическим дверям, из которых прорывалась толпа обезумевших людей. Кроме этого, дважды попадались фантомы пронумерованных и ещё несколько застывших картинок, видимо, относящихся ко временам строительства этой части комплекса. Стараясь больше не задумываться и внимательно не присматриваться, Шилов продвигался по маршруту и со временем начал ощущать нарастающую тошноту, смахивающую на ту, что подступает при морской болезни. Наконец добравшись до места прошлого перехода, он примерно подсчитал, что временные периоды между циклами накатывающих волн практически сравнивались. Это значило, что до полностью стабилизированной части внутренней хронаномалии осталось пройти полпути. Но чем дальше он продвигался, тем сильнее кружилась голова и сбивалось дыхание. Ещё пара лесичных пролётов вывели на уровень с тем самым складским туннелем, где совсем недавно они с суховым устроили дружественную перестелку. До деда места, где вся стена была из пещерина попаданиями шестимиллиметровых болтов, шилов приостановился, чтобы перевести дух, и после очередного хроноотлива увидел группу странных фантомов, похожих на дюжных мчащихся по туннелю стальных гиен. Это было что-то новенькое. Механические костяки состояли только из скелета и мощных сервоприводов, достигали полутора метров в холке и выглядели весьма опасными. Светящиеся кромки энергетических когтей выбивали снопы призрачных искр из бетона. Окуляры парных визоров горели огнём, а из пакатых лбов тварей вырывались веера тонненьких лазерных лучей. По всей видимости, в точности определяющих расстояние и сканирующих габариты туннеля После того, как фантомы стёрла следующая волна, Шилов сделал пару шагов и направил луч мощной фары на пол. Он простоял до прихода следующего отката, но так и не увидел никаких следов, которые точно должны были остаться от каких-то хлап механических тварей. А «Э, и как это понимать? удивлённо проговорил опытный оперативник, не нашедший улик там, где они точно должны были остаться. В сердцах махнув рукой, Шилов поднял глаза И увидел то, что оставила следующая волна хроноотлива. Его сердце тут же бешено заколотилось, а он инстинктивно кинулся вперёд, при этом начав часто дышать. Не доверяя картинке, проецированной визором на голографически активную поверхность бронещитка, Шилов придавил пальцами два сенсора на шее и одновременно нажал подбородком на специальную клавишу. В тот же миг композитная забрало откинулось вверх. А сам шлем трансформировался и сложился в образовавшийся на рост, надёжно прикрывающий затылок и нижнюю часть черепа. Да что это занах? возглас вырвался из глотки Шилова, когда он собственными глазами рассмотрел замершую вереницу полупрозрачных фантомов, проникающих из смежного туннеля в этот, через зияющий в прозрачности непролом, выбитый вальфрамовыми болтами во время той самой перестелки. Возглавляла процессию из «Фантомов» точная копия бронекостюма «Рейнджер-8» с правильной цифрой 13, виднеющейся на составной керасе и шлеме. Следом шла девушка, несущая на руках ребенка. При этом она была облачена в бронежилет и каску. А за плечом виднелся легко узнаваемый, стандартный газоотвод автомата АК-440. Но Шилова больше всего возмущало не присутствие Сухова с ассистенткой академика и годовалого сынишки. а те, кто брели следом за ними. Наташа держала за руку младшенького, а другой придерживала лямку автомата, неловко висящего на плече. Средний со старшим сыном уцепились в передней ручке носилок с ранеными. Замыкал колонну здоровенный десантник в берете, с забитой магазинами разгрузкой, накинутой прямо на разодранную тельняшку. Шилову вспомнился момент, когда он их первый раз едва не потерял, и ему страшно захотелось успеть подбежать и попытаться дотронуться до каждого члена семьи. Впрочем, сделать это не удалось. Новая волна безжалостно стерла полупрозрачные фантомы, оставив в памяти удивленный взгляд старшего сына, по случайности устрепленный прямо в глаза отца. В этот миг работающая в недрах машина ускорила темп колебаний, и Шилов почувствовал толчок, заставившийся дрогнуться, сплошь покрытые трещинками стены туннеля. Его голова тут же закружилась, и приступ желчной рвоты заставил согнуться пополам. Новые хроноволны приливов накатывали на туннель, принося с собой приступы голокружения и тошноты. Но Шилов не спешил уйти. Он упорно стоял и пристально сматривался в появляющиеся группы фантомов, желая лишь одного — снова увидеть своих. «Почему они ушли?» Куда и зачем? Что мать вашу случилось в лаборатории? Губы беззвучно шептали вопросы. Одержавшись за стену шилов, продолжал с маниакальным упорством смотреть то на шедший по тоннелю строй солдат, то на остальных гиенд, заскакивающих в казавшийся хрустальным пролом. Образы сменяли друг друга волна за волной, но сколько бы он ни высматривал, больше своих он не увидел. В конце концов Шилов почувствовал, что толчки все чаще и чаще сотрясают подземный комплекс, и сквозь сумбур в голове догадался, что вполне возможно это как-то связано с ним. Осознав это, он сделал десяток быстрых шагов и ловко пробрался в пролом. В этот момент следующий отлив прошел через тело, и он внезапно понял, что снова стоит в том же самом месте, с которого стартовал всего пару секунд назад. Демля выпалил шилов, осознав, что его бодрое продвижение ему привиделось, и попытался шагнуть вперёд. Но тело словно одеревенело и не подчинялось. Новая волна затащила его в хрон на позырь, снова переместив в уже находящейся за прозрачной перегородкой движущееся тело. После этого новая порция быстрых шагов удалила его ещё дальше. Затем пришёл отлив, и шилов безжалостно выдернул назад водеревневшее тело. В этот момент он наконец осознал, что из-за своего долгого стояния на месте попал в некий ложный хронопоток, дублирующий и откатывающий его назад после каждого цикла. Через несколько секунд он снова вернулся в легко двигающуюся версию своего тела и обругал себя последними словами. И что теперь делать? Продолжать идти или попытаться вернуться? Вопросы заклубились в голове, бесконечно дублируясь. и ему показалось, что она сейчас лопнет. Все, что Шилов сумел сделать до прихода нового цикла, это остановиться. После этого он продолжил метаться между двумя замерзшими телами, которые практически перестали ему подчиняться. Головокружение и тошнота мечтали думать, и по прошествию нескольких десятков циклов он так и не смог сообразить, что делать, чтобы вырваться из-за подни, в которую по собственной тупости угодил. И по всей видимости, он бы так и остался стоять, как истукан, раздвоенный аномалией на две части, если бы в очередной цикл не увидел прямо перед собой глаза Наташи, смотревшей прямо на него. Через несколько секунд фантом жены исчез. Но сам факт её появления вмиг восоединил воедино начали раздваиваться сознания. После этого возможное решение проблемы само пришло в голову. Едва дождавшись очередного отлива, Шилов с трудом наклонил голову и провел подбородком по одному из четырех контактных сенсоров, обозначенных красным крестиком. В тот же миг исполнительный процессор брони костюма принял сигнал бедствия и активировал программу экстренной эвакуации, якобы тяжело раненого носителя. Развернувшийся композитный шлем тут же прикрыл голову, а встроенный автодок на всякий случай вколол в кровь Шилова какой-то сильный стимулятор. Затем сервоприводы экзоскелета разогнались на полную мощность, и без какого-либо участия носителя самостоятельно сделали шаг, двинувшись прямиком к пролому в стене. Поначалу Шелов опасался, что получивший свободу железный буратино не впишется в габариты неровной дыры, но тот легко справился с этой целью. Новый цикл снова перекинул сознание в замершее тело и повторил свой трюк через 7 секунд, дав возможность продвинуться ещё на полтора десятков шагов. Едва преодолев препятствие, Шилов увидел перед собой свой собственный, едва не убежавший фантом и невольно оскалился от злости на себя. В этот момент мышцы мелко задрожали, видимо, попав под действие боевого стимулятора. Ещё одна рокировка сознания позволила преодолеть последние пару десятков метров и буквально пройти сквозь самого себя. При этом в соединившейся копии пронзил статический заряд. И в тот же миг о деревеневшее тело перестало сопротивляться воле человека. А дальше Шилов вырубил автоматическую систему и постоянно ускоряясь побежал по подсвеченному процессором маршруту. Причём теперь он не обращал внимания ни на какие фантомы, продолжавшие встречаться на пути. Ещё один туннель, пара коридоров и несколько лестничных пролётов привели его на границу максимального сокращения хронопузыря. И именно тут Шилов в последний раз всего на несколько долей секунды увидел очередной фантом, облаченный в бронекостюм Рейнджер-8. Переступив через черту, он вывалился из-за подни, и теперь его воссоединившееся сознание переполнилось свежей порцией вопросов. Что случилось в лаборатории? По какой причине его близкие оттуда эвакуировались? И черт возьми, что вообще здесь происходит? При исполненной решимости все выяснить, Шилов перепрыгнул через остатки взорванной стальной переборки и выскочил в двухметровый тоннель, ведущий прямиком к лаборатории Альфёрова. В этот момент на другом конце вспыхнул мощный прожектор. Это заставило Опира остановиться и резко отпрыгнуть назад. А как только Шилов заскочил за угол, под сводами тоннеля раззвучал усиленный мощным громкоговорителем совершенно незнакомый голос. "Стоять на месте, не дёргайся и лучше выходи на свет. Деваться тебе всё равно некуда". Все выходы заминированы. 2045 год. Шилов в активных наушниках раздался треск, а ещё через несколько секунд послышался голос. Шилов, это ты там бродишь, моих бойцов пугаешь? спросил капитан Сухов, и от сердца опера отлегло. А что тут до хрена других вариантов? спросил Шилов в ответ. Хватает, загадочно пробормотал Сухов. И в наушниках послышался его тяжёлый вздох. Значит так, Оппер. Там, где ты стоишь, мои ребята всё фугасами напичкали. Так что давай без лишних телодвижений. Выполняй всё, что скажу. Видишь прямо перед твоим носом створка гермодвери в проходе лежит. Да. Ты на неё лучше не наступай, а то механизм самодельной шайтан-машины больно чуткий, может случайно сработать. Понял? Ну раз понял, давай, солнышко, выходи из тени. Но только так, как выйдешь в туннель, сразу прижимайся задницей к правой стороне и идуй вдоль стеночки мелкими шажками. А то у нас тут налево лучше не ходить. Шилов выполнил все инструкции и продолжил безропотно выполнять новые, бесконечно сыпывавшиеся из уст капитана ВДВ. За 10 минут ему пришлось пару раз прижиматься к разным сторонам туннеля. и пройти метров 50 посерединке, вступая по и2 в видимой черте, прочерченной в саже и пыли. Во время продвижения по минному полю Шилов пытался найти заложенные фугасы с помощью визора, но из всех обнаружил только противотанковую мину и нечто подозрительно смахивающее на ведро, до краёв залитое гудроном, перемешанным с гвоздями, болтами и саморезами, в самом конце посечённого осколками и пулями туннеля. Шилов встретил Сухов, стоявший за новенькой, более массивной, чем ранее, баррикадой, вместе с бойцом, облачённым в потрёпанный бронекостюм ратник. Раздался скрежет металла, и внизу баррикады распахнулся небольшой лаз. Протиснувшись его, Шилов выбрался из кучи двутавровых балок, приваренных к уголкам и арматуринам, в обилии вбитым в стену потолок и пол. "Ну, и зачем пришёл?" с ходу поинтересовался Сухов. Да нужно с академиком кое-что срочно перетереть, как говорится, прояснить пару непонятных моментов, пробурчал Шилов и распахнул забрало. И, кстати, со своими я тоже не прочь повидаться. А нигде? Внутри? А где же им ещё быть? удивлённо сказал Сухов и тоже распахнул забрало композитного шлема. Два часа назад, ещё до начала ложного цикла, лично за гермоворотами видел, как твои старшенькие опять мелкого в недрах установки ловили. Капитан недовольно покачал головой. Вот Шилов, ты же мент, а вылез тол с собственной семье мелкого бандита. И что мы за эти 6 недель с ним только не делали? В бытовке запирали, к мамке верёвкой привязывали. Да я ему с сержантом на складе целый замок из пустых ящиков и коробок построил, чтобы он там безвылазно сидел. Но стоит только кому случайно двери открытыми оставить, и он на пару с котом сразу сбегает. И в недроустановке в партизаны уходит мелкий исследователь, крутит там, что не попадёт за под руку, какие-то запасные детали стащить пытается. Вот чуя, поймает его когда-нибудь Альфёров и Ухин накрутит. Значит, мои точно там, настойчиво переспросил Шелов. Там, там, ну где же им ещё быть-то? Качка хронопузыря почти вроде прекратилась. Значит, через 10 минут таймер гермоварот сработает, так что скоро сам их увидишь, уверил Сухов. И как-то странно посмотрел на Шилова. А ты почему меня так настойчиво пытаешь? Откуда мысли взялись про их пропажу? Да так, пока сюда добирался, насмотрелся всякого. А, значит, и всякие фантомы начал видеть. А ну-ка, давай расскажи, что именно высмотрел пока сюда через шторм пробивался. Бывает там кое-что интересное встречается. Шилов не стал ничего скрывать и поведал о том, что видел в тёмных туннелях подземного комплекса. Капитан ВДВ внимательно выслушал, затем задал несколько уточняющих вопросов и уверенно заговорил. Значит так, призраки рейнджеров это обычное дело, их даже мои парни иногда видят. И тот зомби-апокалипсис, что ты наблюдал, я сам в разных вариациях не раз видел. Правда, у тебя просто застывшие сценки, а у меня чаще всего всё двигалось и бегало. Прикинь, иногда наблюдал целые отрывки минут по 5-7, словно немое кино ужасов. А вот стальное экзоскелеты стальных гиен я пока не встречал. Это что-то новенькое. И не факт, что реальное. Я тут за 2 года всякого насмотрелся, того, чего и быть не может. Призраки твари всяких иногда ползают, девушки голые толпами и по одной бегают. Строители что-то строят, чего как бы и нет в фамилии. Ещё спеццов видел вооружённых и экипированных современно, а в руках зачем-то древние плёночные камеры. А то, что ты видел, скорее всего, местный выверт хронопотока. Мне академик так объяснял, когда я ему рассказывал про всякую непонятную херь. А что насчёт моей семьи, которых ты куда-то вёл, недоверчиво спросил Шилов. Когда ты нашу колонну описывал, сказал, что видел минимум 4 АК-440, АГС-25Р у меня в руках и печенек 40 за спиной у Васи, проговорил сухов и указал на бойца в сильно потрёпанном бронекостюме. который держал за спиной ствол древний ПТРС-41. И что не так? Эмоционально выпалил Шилов, на которого до сих пор нехорошо действовал впрыснутый в кровь стимулятор. Да всё не так, спокойно проговорил Сухов. Вася, объясни гостю. Опер, ты сказал, что на всех были надеты разгрузки, забитые автоматными магазинами. Видел пулемётный караба, воги гранаты. Так вот, не откуда этому добру тут взяться? «Мы весь свой боезапас расстреляли, когда с рейнджерами неделю дрались за каждый уровень. Так что у нас теперь ни одного газобаллонного патрона для АК-440 в загашнике не осталось», уверенно пробасил здоровенный десантник, которого Шилов сразу узнал. «Ведь это именно он нес с пацанами носилки с ранеными». «Даже больше скажу. Мы здесь даже современного оружия без патронов столько не наберем. Все, что оставалось в оружейке...» Завалило после того взрыва, что Альфа устроила. Те уровни, что над нами, почти все сложились. Я сам облазил каждую доступную трещину, по основным путям подняться невозможно. Да что говорить? Ты сам видишь, чем вооружены. Кроме трофейной Гаусс-винтовки, ничего путного не осталось. Уверил Сухов и постучал по прикладу электромагнитной винтовки. На что же это довидел? спросил Ошилов, менее уверенно. Так как вспомнил, что не нашёл следов, которые должны были обязательно остаться после пробежки механических тварей. Я у Альфёрова про подобное спрашивал и не раз. Он говорит, что это типа потерявшиеся кусочки альтернативных вариантов прошлого или будущего, которые не состоятся никогда в нашей реальности. Значит, это ложные фантомы, проговорил Шилов и почувствовал, что ему стало немного легче. А во чего минных полей понаставили? Опять кого-то ждёте? спросил он. только сейчас сообразив, что так и не расспросил о положении дел внутри хронопузыря. Да у нас тут словно новогодняя ночь, ходят всякие, нервы треплет. Чудеса творят на каждом шагу. Тени материализуются и вообще полны непонятки, загадочно проговорил Сухов и покачал головой. Одно хёрово. Никто из приблудных не то, чтобы подарков не дарит, а наоборот, норовит последние отобрать. Шило хотел ещё немного о чём-то пораспросить, Но в этот момент заторахтел механизм открытия тяжелых гермоворот, и из едва приоткрывшейся щели неожиданно юркнуло нечто небольшое, но крайне стремительное. Опер успел заметить прыжок, совершенный из полутени в его сторону, и едва успел прикрыться рукой. В следующий миг на плечо приземлилось что-то чрезвычайно ловкое, а еще через мгновение в его щеку уперлась наглая шерстяная морда. «Матрос!» проговорил Шилов и потрепал армированными пальцами урчащую как трактор полосатую голову. Значит, это ты его из БТТ и разобрал. Ага, этого проглота заберёшь. Он сам оседлал моё плечо, как только я вниз начал спускаться, и подгонял всю дорогу своими рыками, будто чувствовал, что надо спешить, да так яростно, что мне даже пару раз послышалось, что он орёт: "Вези меня, тварь". Глава 13. Яма. 2021 год серый. Серый не смог как-либо помешать проведению начавшейся хирургической операции. Сильные транквилизаторы вырубили модифицированное тело, окунув сознание в череду бредовых кошмаров, иногда перемежающихся реальными воспоминаниями и отрывками коротких сценок из жизни людей, связанных с ними через проколы, пробитые в хронопотоке одновременно с переносом сознания. Пару раз он видел Альфу Ещё несколько раз наблюдал за тщательным приготовлением неуловимо знакомой девушки к выходу в открытый космос. А ещё мельком увидел Северского, сидевшего вместе с Глебачом и Толиком у разовжжённого камина. А затем пришедшая из неоткуда неимоверная боль вырвала его из забытья и окунула в океан раскалённой лавы, начавшей выжигать тело. При этом волны боли накатывали всё с новой силой. тем самым делая происходящее не совсем реальным. Это позволило Серму немного отстраниться от фантомной боли, попытаться сосредоточиться и проанализировать происходящее. Постепенно он понял, что автоматическая блокировка искусственной нервной системы не действует, и волны агонии беспрепятственно растекаются от затылка, распространяясь через позвоночник по организующему телу. Имплант не отвечал на запросы, так что Серму пришлось сжать зубы и терпеть. Сколько времени это продолжалось, он не знал. И лишь короткие периоды перебывания вырубленного сознания в спасительном забытье с последующей реанимацией с сильными химическими стимуляторами давали понять, что прошло несколько часов. В какой-то момент, уже в довольно терпевшийся, серый отрыгнул осторожность и попытался открыть шлюзы передачи данных, активировать цифровой щуп и наконец войти в сопряжение хоть с какой-то электроникой, находящейся вокруг. Но как он не старался, не смог найти даже тени своего личного информационного поля. Очередной раз, оказавшись в яме полного беспамятства, он на краткий миг почувствовал присутствие импланта и успел сделать тщательный запрос на тест всех систем организма. Впрочем, ответ пришел не сразу, а только после череды нырков в омут, наполненной болью и агонией. После сотни подобных нырков накатил короткий отрезок осознания, видимо, пришедший в момент очередных впрысков в кровь, оживляющий во стимулятора. Тот принёс новую мучительную волну, а вместе с ней показало разорванное на куски информационное поле, в котором проявлялись фрагменты текстового отчёта, зияющего прочерками вместо неопределённых процессором пунктов. Контроль сознания над процессором импланта 1,42%. Загруженность процессора 100%. Загруженность вспомогательных систем 100%. Эффективность исходящих команд 0,52%. Активность колонии нанитов 17,5%. Сведения о тактическом позиционировании в пространстве нет данных. Сопряжение с внешними источниками информации нет данных. Статистика повреждений нет данных. Уровень интоксикации организма критический. Бесконечная череда прочерков не позволила в полной мере оценить происходящее. Но из анализа плачевного состояния колонии нанитов и показаниям наличия в крови большого количества токсинов, Сера вывел, что давно бы умер от передозировки стимуляторами и транквилизаторами, если бы был обычным человеком. Ещё он выяснил, что миазмы искусственной агонии распространяются через электроды, вживлённые в затылочную часть головы. Именно там и искусственные нейросети подсоединялись к импланту, и теперь это препятствовало нормальному функционированию модифицированного тела. После восстановления хоть какой-то минимальной связи с имплантом, серый едва смог сделать несколько дублирующих запросов и с трудом, воспринятых данных понял, что бессилен прекратить этот процесс. Похоже, именно так и закончится моя история. Нехорошая мысль едва успела заползти в голову прямо перед очередным нырком в яму беспамятства. И в этот момент серый почувствовал полное снятие болевого воздействия, сопровождающееся возвращением контроля над телом. Имплант тут же ожил, развернув в полной мере информационное поле, запестлевшее отдельными виртуальными панелями и графиками быстро обновляемых данных. Из них Серый выяснил, что с начала операции прошло 12 часов. А ещё он увидел выстроенную имплантом схему точного расположения вживлённых электродов. Судя по ней, его и стязали, воспользовавшись уязвимостью искусственных цепочек нейронов, и теперь с помощью электричества могли беспрепятственно окунать его сознание в провалы искусственной боли. Через пару секунд Серый окончательно пришел в себя и почувствовал, что снова лежит в выемке, сделанной в одной из двух частей своего узилища. Вторая многотонная плита висела над потолком бункера, поднятая кран-балкой. А рядом суетились несколько человек в прозрачных накидках-комбинезонах со значками «Бео-угрозы». Судя по видневшемуся сквозь пленку-шеврону, Один из них был военный хирург. Второй была та самая медсестра, попадавшаяся ранее на глаза. А третьим был гер-майор. Именно они с медсестрой иногда кидали на Серова испепеляющие взгляды, в которых проскальзывала тень садистского удовлетворения. Хирург с медсестрой убирали медицинский инструмент, а гер-майор пялился в экран, прикрепленный к новой стойке с оборудованием, и при этом зловеще улыбался. В какой-то момент он заметил взгляд Серова, И оторвавшись от наблюдения, принялся поправлять шлейфы проводов, идущую к железобетонной плите. При этом он как бы неназначая приблизился и наклонился к уху парня. "Мою Наташу не спасли". Злой шёпот заставил Серва прислушаться. "Теперь и ты не жилец. Я лично за этим прослежу". Обещание тут же пробудило недавние воспоминания, и перед глазами Серва появилась операционная, с лежавшей на столе обнажённой девушкой. Значит, выпущенный из ручного пулемёта пули хорошенько достали наёмницу, отвечавшую в уничтоженной группе за разработку операции. В момент расчётливой стрельбы он не хотел её убивать, задача была только тяжело ранить. Но это уже как получилось. И теперь ситуацию не переиграть. Значит, нужно воспользоваться ей в своих целях. Они хрен хер майор бабки брать у обоих сторон. Иногда это заканчивается именно так. прошептал серый в ответ и тут же поймал переполненный гневом взгляд главаря уничтоженной группы наемников. Один опытный инструктор из школы диверсантов не раз повторял: если попал в безвыходную ситуацию и не можешь победить врага, то постарайся его ещё больше разозлить, ведь именно в гневе люди чаще всего совершают необдуманные поступки. Не обращая внимания на произведённый эффект, серый снова закрыл глаза и, пользуясь моментом, аккуратно подключился к камере наблюдения, находившейся за прозрачной перегородкой. На этот раз Митчелла там не было, а безымянный агент сидел напротив монитора вместе с одним из техников. А через несколько минут он подал сигнал, и тело серого снова оказалось в коконе, сплетенном из боли и агонии. Пытка продолжалась несколько часов, пока не пришла пора очередной передышки. Судя по таймингу импланта, прошло еще 4 часа. На этот раз Серый не стал рассматривать, что творится вокруг, а сразу подключился к камере наблюдения. Практически сразу он заметил некую суету у шлюза, а затем увидел появившийся оттуда Митчелла. Пройдя внутрь огороженного прозрачными стенами центра управления, тот уселся рядом с агентом. «Ну, что тут у вас?» – спросил ученый, и Серый уловил некую нервозность в его голосе. «Все, как вы и обещали, схема работает», – удовлетворенно сказал агент. Электроды не дают ему контролировать своё тело и позволяют воздействовать на мозг объекта. Когда мы нащупаем правильные частоты и определим нужные параметры воздействия электрическим током, то сможем его контролировать. Ну вот, а вы мне не верили. Теперь убедились, что он всего на всево очень сложный автомат, который можно держать под контролем. Проговорил Митчелл, снова заставив Серова усомниться в его намерениях. Ви даже из этого короткого диалога было понятно, что всё, что с ним творится, инспирировано именно учёным. Да, это интересно. Если мы добудем технологию этого импланта, то можем создать целую армию подобных ему существ, мечтательно проговорил агент. Вот из-за этого я сюда снова явился. Я проработал на суперкомпьютере и создал симуляцию тех экспериментов, которыми вы сейчас занимаетесь. И вот что у меня вышло. Учёный достал из кармана флешку и передал её агенту. Я же говорил, в эту часть комплекса нельзя приносить никакую непроверенную аппаратуру, проговорил агент и неодобрительно покачал головой. М-м, так отдайте её вашему человеку, пусть он её проверит, или давайте пройдём ко мне, я покажу всё там. Не когда расхаживать, нужно работать, явно раздражённо заявил агент и протянул флешку ассистенту. Тот воткнул её в отдельно стоявший ноутбук и начал что-то проверять. Через несколько минут он извлёк её снова, протянул агенту и проговорил: "Всё чисто". После этого агент с Митчеллом долго рассматривали что-то на экране, напрочь игнорируя голос медсестры, несколько раз повторившей, что всё подготовлено для начала нового цикла эксперимента. "Значит, мы можем случайно сплетем плант", озабоченно проговорил агент. "Если эти эксперименты продлятся пару суток, то процессор импланта точно сгорит, уверенно заявил Уиллочон". Я пытался найти лазейки, но пока что не нашёл. А если отделить и план от тела? Носитель умрёт, и не факт, что это нам поможет. После однозначного ответа агент задумался на несколько минут. Что вы предлагаете, в конце концов, спросил он. И если тот блок информации, что вы мне обещали, появится здесь, то я смогу разработать действенное устройство контроля, не прибегая к подобным методам. Иначе эти бездорий сполят то, что нам необходимо изучить и в дальнейшем научиться воспроизводить, сказал Митчелл и указал на бронированное стекло, за которым замерли экзекуторы Серова. В Москве возникли некоторые затруднения. Блок данных прибудет чуть позже, признался агент, и Серый понял, о каких данных он говорит, догадавшись, кто смог помешать их получить. Ничего, я подожду. Агент снова задумался и нервно постучал по столу. Затем он посмотрел на стоявших за прозрачной перегородкой и нажал на клавишу коммуникатора. «Пока все сворачиваем. Если ничего не изменится, продолжим завтра», – сказал он и, отжав клавишу, посмотрел на ученого. «Я надеюсь, что мы не теряем время зря. Тот, кто меня контролирует, хочет как можно быстрее увидеть результаты». Митчелл кивнул и, как бы не взначай, провел рукой на сенсорной панели управления. Тут же миг перед глазами Серёва появился текст. Ни к чему больше не подключайся. Тебя могут вычислить. Вскоре постараюсь сделать нормальный канал связи и будем решать, как выбраться из этой ямы. Глава 14. Боевые товарищи. 2045 год. Альфа. Похоже, всё. Связи с Шиловым больше нет. Видно, спустился слишком глубоко, сообщил Беркут. Может, мне пару бойцов послать для подстраховки? Не надо делать то, чего не просили, товарищ капитан. Туда твоим точно нельзя, предостерегла Альфа. А через пару минут она почувствовала, как ей стало не по себе, как будто только что оборвалась натянутая струна, связывающая её с напарником. Значит, он перешёл, догадалась девушка и отправила Анне очередное сообщение. Тут же переправленная система луч в космическое пространство. Анна, ответь, сестричка, как там наши дела? Я начинаю закипать. Ответ опять не пришёл. И Альфа невольно прикусила губу. Неопределённость заставляла нервничать и периодически подключаться к индийскому телекоммуникационному спутнику, чей единственный блок камер показывал космическую станцию МКС-2. Вот и сейчас она переключилась на изображение с камер и увидела серо-белую снежинку, висевшую в космосе над Европой. Из-за несовершенства старых объективов Камера не могла передать все подробности. Цифровой зум тоже не сильно помогал, превращая увеличившуюся картинку в большое пятно крупных пикселей, надёжно скрывающих элементы конструкции. Анна, да что же ты не отвечаешь? через чур эмоционально прорычала Арифа и ещё раз продублировала сообщение. Затем она переключилась на тактический режим импланта, подразумевавший его подключение к локальной сети подразделения. Окружающая темнота тут же расступилась, поглощённая образами, проецируемыми устройством дополненной реальности, прямо в индивидуальное информационное поле. Теперь Альфа видела, где находится каждый из 200 бойцов спецподразделения, рассредоточившихся частично на развалинах военной базы и в военном городке за речкой. Кроме этого, перед пронзающим препятствием взором предстали сети установленных минных панелей. и вкопанные в землю одноразовые ракетные установки пакетного типа. Сосредоточив взгляд немного ниже уровня земли, она увидела группу бронетехники и пару зенитных ракетных установок, спрятанных в шахту, находящуюся в древнем каменном карьере. Судя по целесообразному распределению сил и надёжно спрятанной технике, эта версия майора спецназа, носившего звучный позывной Гоблин, знал своё дело не хуже того полковника Гоблина. под чьим командованием Альфа воевала в 30-дневную. Пока она раздумывала, в поле видимости появились два громоздких силуэта, подсвеченных по контуру устройством дополненной реальности. В руках Лелик и Болик тащили по паре явно тяжеленных кубов, держа ручки для переноса словно чемоданы. Добравшись до входа в закрытый бункер луча, бронепехотинцы расставили кубики и поочередно повернули ручки. Внимательно следящая за их действиями ищейка, еле слышно поскулила непереводимым на русский язык бинарным кодом и максимально высоко подняла кончики акустических сенсоров. «Тихо, жучка, не бойся, это наши дуболомы авиацию притащили», успокоила ее Альфа и успела улыбнуться парным визором собакоподобного бота, всего на миг повернувшегося в ее сторону. Как только парни отошли от кубиков, стенки контейнеров распались, явив взор у странного вида аппараты. Похоже на альянсовские беспилотные камикадзе самого максимального размера. Оптикаемые корпуса раздались в стороны, и аппараты стали в 2 раза больше. Одновременно с этим их поверхность начала трансформироваться, закрывшись гибкими пластинами, покрытыми самым совершенным камуфляжем Хамелион 3-го поколения, полностью рассеивающим не только тепло, но и препятствующему отражению радиоволн. А после того, как аппараты практически слились с заросшей пожухлой травой поверхностью бетонной площадки, послышалось высокочастотное гудение активировавшихся антигравов. "Эй, подруга, принимай красоту", сказал Лёлик и указал на аппараты, к этому моменту приподнявшиеся над землёй на 15 см. "Надеюсь, ты в курсе, что это за хрень?" Шершень БПЛА, оборудованный экспериментальным антигравитационным модулем отечественного производства. «Снайперская модель. Вооружение 20-мм кинетическая система. Боезапас 320 безгильзовых фугасных снарядов. Зуов 20», – отчеканила Альфа, отвечая на вопрос, в котором считывалась лежащая на поверхности подковырка. Лёлик присвистнул, а его старший брат откинул вверх тяжеленное забрало шлема и удивленно посмотрел на девушку. «Ну ты даешь!» «А откуда знаешь? Это же экспериментальная модель!» Немного заикаясь, пробасил он. "Да, как-то раз пришлось попользоваться", загадочно проговорила Альфа и тут же вспомнила, как с помощью двух подобных шершней почти 3 часа прикрывала от наседающих бронегрупп противника остатки отходящего от Саратова сводного батальона модифицированного спецназа. "Ну, раз умеешь, я тебе сейчас передам код доступа", сказал Болик, и в тот же миг Альфа приняла короткую передачу данных. Через пару секунд боевые процессоры шершней признали нового оператора. И на отдельной выделенной виртуальной панели управления, кроме иконки с ищейкой, появились четыре новых значка. Жучка тут же вошла в цифровой контакт с новоявленными членами маленькой группы и возмущённо задрожтела сервопривод мощных челюстей, видимо, изображая рычание. "Не ругайся, девочка, так надо", проговорила Альфа и похлопала ищейку по толстой титановой пластине, прикрывающей позитронный мозг, надёжно спрятанный под холкой брони бота. Переключив управление на кисти рук, девушка растопырила пальцы, тем самым изобразив знак победы и отправила шерстней в пилотируемый полет. Буквально через минуту четыре аппарата приземлились к кусты на берегу реки, заняв выгодные позиции на расстоянии сотни метров друг от друга. «Подруга, может расскажешь, где тебе пришлось этим пользоваться?» – с нажимом попросил Болик и, подойдя вплотную, буквально на вис над Альфой. «Познакомимся поближе, может расскажу». Проговорила Анна и проскользнув под мышкой у гиганта, переместилась к брустфру, прикрывающему покатый спуск, ведущий к двери бункера. "Слышь, подруга, некогда нам знакомиться. Ответь, откуда ты нас с братом и Беркута знаешь?" не успокоился Болик, и в тот же миг Лёлик сделал шаг в сторону Альфы, преграждая единственный путь к отступлению. "Вот неуёмный", подумала девушка, вспомнив прошлое их знакомство. Тогда обычно разговорчивый Лёлик тоже молчал. А вопросы задавал старший болик, допытывавшийся, кого чёрта им в подразделение передали мелкую, и да его взгляд совершенно никчемную девицу. "Парни, вы поймите, мне положено вас всех знать по роду своих занятий", сказала Альфа примирительно, не желая выяснять отношения и ругаться с теми, кого она снова увидела спустя 3 года после того, как трагически потеряла. После этого она начала перечислять неофициальные прозвища и позывных знакомых спецназовцев. замеченных в этой версии подразделения. Лёлик и Болик стояли на месте и смотрели на неё, кивая после каждого оглашённого позывного, или ж пару раз не стали кивать и покачали головой. Альфа оценила их поведение и мигом спИКнула, что из-за волнения огласила клички данной спецназовцам во время тридцатидневной произошедшей 3 года назад совсем в другой реальности. Ну, почти всё так, проговорил Лёлик и тут же охватил гневный взгляд брата. Вот именно, что почти. Она Ваську Хромова пулей обозвала. Боля крикнул, и его зрачки засветились жёлтым. При этом оба брата ещё сильнее к ней приблизились, буквально прижав девушку к брустверу. Ты пойми правильно, подруга. Батальон сорвали с важного задания и кинулись сюда. Причём перед этим выдали всё нужное по максимуму: боеприпасы, технику, обеспечили поддержкой с воздуха. Вон те игрушки экспериментальные тоже пихнули не глядя. Пробасил модифицированный пехотинец, больше не заикаясь, и указал закованным в броню пальцем на футляр решшней, так и оставшийся лежать на бетонке. А ко всему прочему, кого бы я ни спросил, всем кажется, что тебя уже видели. Но где именно никто вспомнить не может. А ещё пара парней вспомнили позывной Альфа. Так что тут явно что-то нечисто. Скажи честно, кто ты? И какого хера мы делаем на периферийном участке обороны Москвы? вместо того, чтобы подрывать бронеколонны отступающего противника. Альфа тяжело вздохнула и на автомате зыркнула на рукоять невыключающейся катаны, торчавшей из грунта на расстоянии метр от нее. В тот же миг ищейка, словно почувствовав настроение хозяйки, и воткнулась между ней и нависающими гигантами, облаченными в самую тяжело бронированную версию экзоскелетов из всех тех, что производили в РФ. Послышали шуршание отъехавших пластин и из корпуса стальной собаки – выдвинулся раструб гранатомета, готовый выпустить восемь фосфорных шашек. «Жуточка сидеть!» – предостерегающе рябнул Альфа и посмотрела в тревожно светившиеся желтым глаза бронепехотинцев. При этом она активировала максимальную чувствительность модифицированных зрачков, ее глаза запылали алым светом, просвечивающим их черепа рентгеновским зрением. «Я здесь, чтобы исправить наши ошибки», – наконец решившись, сказала она. Какие ошибки? хором спросили братья. Альфа указала на военный городок, в котором догорала одна из многоэтажек, запылавшая внизу после падения сбитого квадролёта. Вот всё это надо исправить. Жаль, сейчас серого нет. Он бы вам подоходчиве объяснил, в сердцах выпалила девушка. Услышав её слова, братья переглянулись и отступили на шаг. Что значит серый бы объяснил? «Ты что, и его знаешь?» – спросил Болик, опять начав заикаться. «А то и значит. Серый в курсе всех моих действий. Мы работаем вместе». Выболтов больше, чем надо, Альфа себя обругала. «Серый? Так он же пропал 9 мая. Растворился в воздухе во время марш-броска. Я сам видел». Выпалил Лелик и снова удивленно посмотрел на брата. «Парни, не пытайте. Больше я вам ничего не скажу, иначе этот разговор не закончится никогда». После слов Альфы со стороны едва светящейся в темноте сферы послышался треск, и вся троица резко развернулась, чтобы увидеть, как из силовой преграды начали вылетать звенья боевых беспилотников альянса, постепенно формирующих довольно-таки плотный рой. А вот это по нашу душу, проговорил Болик, и в тот же миг в ушах раздался голос гоблина. Боевым группам занять позиции и приготовиться к отражению массированной воздушной атаки. Майор быстро раздавал приказы, и судя по подсвеченным имплантам фигуркам бойцов, все спецназовцы безропотно подчинялись, будто не обращая внимания на явное количественное превосходство врага. Лёлик и Болик тоже активировали электроприводы крупнокалиберных пулемётов и заняли позиции у бруствера. «Может, тебе укрыться?» – предложил Болик и указал на вход в бункер. «У меня есть диаминовые заряды, могу попробовать взорвать гермоворота». Да нет. Если что, я сама, ответила Альфа, которая в этот момент судорожно слала дублированные сообщения в космос. Отправив не менее десятка, она почувствовала необычное головокружение, предвещавшее приход хроноволны, и уцепилась в брустлер. Прошла минута, но волна так себя и не проявила, словно отступив в самый последний момент. Да что за чертовщина, воскликнула Альфа про себя и постучала болька по закованной в броню руке. а когда тот повернулся, подключилась напрямую к его индивидуальному каналу связи и спросила. «Старший брат, дай-ка мне блок цветных. Я знаю, у тебя в заначке всегда есть». Услышав просьбу, Болик раскрыл забрало и нажал себе на запястье. Послышалось шужжание мощного сервомеханизма, и композитная броня на руке разъехалась, обнажив тяжелый кулак, покрытый татуировкой с мультяшным героем. Пальцы забрались под рукав защитного комбинезона и И извлекли брикет с десятком разноцветных капсул внутри. С зелёную можешь жахнуть прямо сейчас, жёлтую перед боем, а а красную жри в самом крайнем случае, и только одну, иначе сдохнешь при откате. Перебила Альфа, дополнив обычную присказку Болика, которую знала наизусть. Затем она улыбнулась и взяла у него из руки брикет. В этот момент она дотронулась до его кожи обнажёнными пальцами и почувствовала статический разряд тока. проскочивший при прикосновении. После этого они оба замерли. В сознании Альфы проскочила вереница образов, выскотивших из-под скорки сознания, а затем она ясно увидела, как глаза Болика полезли из орбит от удивления. "Альфа!" воскликнул он, затем нахмурился и посмотрел на девушку как-то совсем по-другому. "Значит, Сталинград?" спросил Болик через пару секунд. Он самый, ответила Альфа. После этого модифицированный пехотинск внул и закрыв забрало, занял позицию недалеко от младшего брата. Альфа же вытряхнула на ладонь две жёлтые и одну красную капсулы и мигом проглотила их. Затем опустила прозрачное забрало шлема и посмотрела на заканчивающийся формироваться рой беспилотников альянса, теперь находящийся всего в десятке километров от их позиции. И в этот момент перед её глазами появилось долгожданное сообщение, наконец-то пришедшее из космоса. Ники пяти сестричка, я уже пытаюсь решить нашу проблему. Глава 15. Космический диверсант. 2045 год. Анна. Нервное ожидание закончилось, как только на треснутом щитке шлема появилось долгожданное сообщение. Достигнут до границы зоны охвата пассивных противоматериальных сканеров МКС-2. Расстояние до цели 129 км. Прочитав сообщение пару раз, Анна отдала команду автопилоту действовать по ранее обозначенной схеме маневрирования, происходящего строго на геостационарной орбите. После этого запястье с примотанным к нему универсальным ключом едва коснулось сенсора на люке. В тот же миг сработала отложенная команда и из грузового отсека начало стремительно стравливаться давление. При этом едва появившийся свист, выпускаемый в космическое пространство воздушной смеси, резко оборвался, как только клапаны распахнулись полностью. Чуть больше десятка секунд вполне хватило, и отсек попал во власть космического вакуума, тут же покрывшего легкой измразью капли пролитой воды, летающей вокруг черного саркофага. Указательный палец девушки дотронулся до позеленевшей иконки, и в тот же миг автоматическая система широко распахнула люк стыковочного шлюза. На этот раз в взгляду Анны предстала планета Земля, окружённая безбрежным космическим пространством, и где-то там, на её фоне, висела невидимая глазу крохотная точка станции МКС-2. Через пару секунд визор скафандра её обнаружил и обозначил меткой. в виде помаргивающего кружочка. После этого Анна на автомате активировала приближение, резко увеличив бело-серую снежинку, состоящую из пары тысяч отдельных элементов. С этой стороны она была покрыта веерами поворотных сегментов, из которых торчали неимоверно длинные и многочисленные солнечные батареи. Судя по их не совсем правильному положению, в данный момент не позволяющему получить больше 40% энергии, Экипаж станции забил на правильное позиционирование «Снежинки» по отношению к Солнцу и сосредоточился совсем на других задачах. В связи с этим Анна очень надеялась, что все визоры, телескопы и умные камеры наблюдения прямо сейчас обращены в сторону воюющей Земли, а не следят за приближающимся на минимальное расстояние космическим грузовиком «Заря-5». «Расчет траектории предстоящего полета завершен». Данные отправлены в процессор скафандра. Доложил электронный голос из кино. И перед глазами Анны появилась трехмерная схема полета, обозначенная изгибающимся коридором, состоящим из зеленых шестигранников. Одновременно с этим в поле зрения появился чат с десятками повторяющихся сообщений, отправленных Альфой с Земли. Прочитав последнее, Анна подключила эмулятор, превращающий голосовые сообщения в текст. "Ники, пяти сестричка, я попытаюсь решить нашу проблему", неуверенно проговорила девушка и посмотрела на своё сообщение, мигом появившееся в чате. Свернув чат, она нервно улыбнулась, но уже через мгновение улыбка бесследно исчезла с лица, так как в поле зрения появился список уточнённых параметров предстоящего полёта. Расстояние до станции МКС-2 128,33 км. Расчетное время подлета до станции МКС-2 1 час 32 минуты. Количество реактивной смеси в ранце 100%. Прогноз на успех миссии при точном соблюдении траектории и скоростных режимов полета 92,4%. Прогноз на успех миссии при точном соблюдении траектории и скоростных режимов полета, но с учетом коррекционного маневрирования станции МКС-2 на плюс 3 километра 17 целых. 1 сотый процента. Прогноз на успех миссии при точном соблюдении траектории и скоростных режимах полёта, но с учётом перемещения станции МКС-2, больше, чем на 6 км, 2 тысячных процента. Ознакомившись с неутешительными прогнозами, Анна ещё раз взглянула в круглый проём распахнутого шлюза и почувствовала приближение панической атаки. Что встала? Стажёр, вперёд, приказала она самой себе. Копируя поведение инструкторов космической академии, ещё раз окинула взглядом грузовой отсек, в поисках чего-то, что она могла забыть. Затем Анна уцепила левой рукой за край круглого проёма, а правая потянула сеть из строп, плотно обвивавшую чёрный саркофаг, словно обычную рыболовную сеть, поймавшую крупную рыбу. При этом заработал сервопривод скафандра, заставив саркофаг нехотя سترнуться и поплыть к проёму. Вытолкнув его наружу, Анна выбралась из корабля и аккуратно переместила громоздкий гроб немного в сторону, соориентировав его так, чтобы его задняя часть упёрлась в обшивку между двумя страховочными скобами. Затем Анна ещё раз всё хорошенько осмотрела и пристегнула страховочный фал к сети и стропам. В этот момент из запястья выдвинулся джойстик, управляющий реактивным ранцем, и уже привычно лёг в руку. Последнее распоряжение ушло автопилоту, и Анна почувствовала робкий толчок, перешедший от саркофага. Посмотрев в небольшое зеркальце, она увидела, как из дюзы маневрового двигателя корабля вырывается реактивная струя, начавшая неспешно разгонять грузовик по направлению к МКС-2. Ровно 1520 м корабль толкал саркофаг вместе с цепившейся в него наездницей А затем резко затормозил, отправляя разогнавшийся груз в свободный полёт. Через несколько секунд Анна снова посмотрела в зеркало и увидела начавший удаляться космический корабль. И в этот момент показалось, что она его больше никогда не увидит. И ей стало грустно. Она набрала скорость 84,82 км/ч, доложил Искин, напрочь отгоняя тяжкие думы. это на 8,7% ниже расчётной. В связи с этим, предполагая оператор узкофландера, увеличить скорость с помощью рельки нового ранца до приёмных 92,6 км/ч. Починившись искусственному интеллекту, Анна аккуратно нажала на красную кнопку, при этом давление в спину заставило ещё сильнее обхватить ногами саркофаг. Ровно через 4 секунды девушка отпустила гашетку, и с тревогой уставилась на изгибающуюся линейку виртуальных шестигранников, протянувшихся от нее к станции МКС-2. Как она заметила, пара грани, образующих коридор из шестигранников, моргали желтым. Это был нехороший знак. Скорость полета 90,29 км в час. Отклонение от курса 3 градуса. Оператору скафандра нужно скорректировать курс полета. Услышав новую директиву, Анна в очередной раз пожалела, что не смогла полностью синхронизировать и скин, и процессор скафандра. Если бы это удалось сделать, и скорость отклика позволяла, то вполне возможно, подобные волнительные ситуации вообще не возникло бы. И скин сам бы руководил напрямую процессом маневрирования, ведь технически скафандр позволял совершить нечто подобное. Подумав об этом, Анна выругалась про себя. И, коротко нажав на гашетку, снова попыталась выровнять курс. От реактивных струй по телу прошла волна вибрации, передавшаяся в саркофаг. Скорость полета 91,1 км в час. Отклонение от курса 1,2 градуса. Оператору скафандра нужно скорректировать курс. Анне пришлось еще несколько раз нажимать на гашетку, корректируя полет, пока эскин полностью не удовлетворился. Впрочем, облегчение это не принесло, ведь в процессе она и зарасходовала 4% драгоценного реактивного топлива. А дальше невыносимо медленно потянулись минуты полета. И каждую из этих еле текущих минут Анна молила всех выдуманных богов Варпа, чтобы кто-либо не переориентировал одну из умных камер наблюдения на эту сторону космической станции. Скорость в промежутке между 91 и 93 км в час – была выбрана отнюдь не случайно, а по рекомендации из кино. Анна не знала, что за информацию он переваривал в своих позитронных мозгах, но выводы ее удовлетворили. Оказалось, что пассивная система противометеоритной защиты по какой-то причине не следит за объектами, двигающимися на этих скоростных режимах. Похоже, все это безобразие происходило из-за бага программного обеспечения, допущенного программистами НАСА еще несколько лет назад. Ко всем прочим плюсам, где-то через 74 минуты полёта на этот бак наложился короткий период солнечной интерференции, очень часто вырубающей всяческие системы передачи данных, камеры и датчики контроля, попавшие под его злотворное влияние. Через час, больше половины пути, оказалось позади, и теперь Анна начала находить собственным зрением крохотную поблёскивающую точку станции МКС2. Это немного успокоило часто бьющееся сердце и откатило назад возникающее чувство антиклаустрофобии. Ничего, ещё полчасика, проговорила девушка, и в этот момент неугомонный искин снова ожил. Регистрирую незапланированное ради коррекционное перемещение станции МКС-2 с незначительной сменой положения на геосинхронной орбите Земли. По предварительному прогнозу, в серий и курсов маневровых двигателей сместит станцию на 3,5 км, и Скин рекомендует оператору скафандра срочно скорректировать курс полёта. Услышав нехорошие новости, Анна прикусила губу от нахлынувшей панической волны, и едва смерившись с постоянно меняющимся направлением виртуальным коридором, состоявшего из покрасневших ромбиков, вжала гашетку. Форсунки маневровых движков открылись, и реактивные струи диазотата тетраоксида вырвались из сопел. Явно с опозданием корректирую полёт в нужном направлении. Мля, мля, мля, эмоционально воскликала Анна, дёргая рукоятью джойстика и пытаясь на ходу скорректировать курс полёта не особо устойчивой конструкцией, состоящей из неё и саркофага. При этом она проклинала себя на все лады за то, что согласилась пойти на очередную авантюру, поведясь на уговоры Альфы. За это время перед глазами пробежали с точки сообщения от Искина сотни раз в секунду измеряющего параметры углового момента, меняющихся векторов, орбитальных периодов, время свободного падения и гравитационной постоянной. Сама Анна не успевала уследить за быстро сменяющимися формулами. и ежемоментно изменяющимся коридором полета. Вместо этого она жала на гашетку и с тревогой следила за единственным показателем, отмеряющим наличие реактивного топлива в ранце. И когда шкала дошла до 17%, она заставила себя отпустить гашетку и зажмурилась, постаравшись успокоиться с помощью ровного дыхания и отключения от быстро бегущего чата, в котором Искин бесконечно жонглировал небесной механикой. Координационное перемещение станции МКС-2 завершено. Боковое смещение составило 5,7 км. Корректировка курса полёта скафандра не завершено. Скорость значительно превышена. Для проведения манёвра требуется срочное вмешательство оператора. Электронный голос заставил Анну открыть глаза и посмотреть на виртуальный коридорчик из шестиугольников в данный момент часто моргающих тревожно-оранжевым цветом. Искин снова повторил свои требования, но на этот раз Анна не повелась и вместо этого посмотрела на шкалу, показывающую набранную скорость. 152 км в час – это значит, что пассивная система обнаружения метеоритов должна заметить быстро приближающийся объект. Врубив визор, Анна сильно увеличила космическую снежинку, теперь оказавшуюся всего в 15 км от нее – И первым делом заметила ослепительно блестевшие вира солнечных панелей. Точно такой же лучик света вырывался из небольшого зеркальца, показывающего, что солнце находится точно за спиной и практически на одной линии с несущимся скафандром и станцией МКС-2. Это означало, что период солнечной интерференции уже наступил. Может, проскочу? Нужно срочно снижать скорость, решила Анна и потянув джойстик на себя, снова нажала на гашетку. После того, как заряд бака показал 12%, она заставила себя отпустить рукоять джойстика и уставиться на шкалу, указывающую, что скорость упала до 124 км в час. Это было очень мало, впрочем, кое-что сделать все же удалось. В результате маневра полетный коридор сместился, и теперь изгибающаяся линия виртуальных шестигранников окрасилась в желтый цвет. Это намекало на то, что еще не все потеряно. Произведён анализ результатов последней корректировки полёта. Шанс положительного завершения миссии 7,3%. ИСКИН рекомендует оператору в скафандре срочно скорректировать курс полёта. Озвучив неутешительные результаты, ИСКИН продолжил производить вычисления и начал бесконечно повторять сообщение. Да задрал уже, заткнись на пару минут, выкрикнула Анна. и принялась лихорадочно перебирать в голове все возможные и невозможные варианты. Не придумав ничего лучшего, она сорвала с магнитного держателя для инструментов трофейный плазморез, с кому не издяны у астронавтов, и тут же уперла короткий приклад в плечо. Сорвав крышку, она застопривала систему амортизации и вжала клавишу активации. После этого первая капсула зашла в камеру быстрого разогрева, и из раструба вырвался язык плазмы. При этом приклад легнул в плечо, и плазморезки 2 не выскочила из рук. Водя им, Анна пыталась корректировать направление вырывающихся импульсов, способных прожечь её скафандр насквозь. Десяток секунд она не замечала никаких изменений, но потом увидела, как начала медленно снижаться скорость полёта. Попытавшись скорректировать движение, Анна повела инструментом и успела увидеть, как одна из граней виртуальных шестигранников окрасилась в зелёный цвет. а затем дергающийся плазморез заглох. Посмотрев на крохотный экранчик, отображающий наличие капсул в кассете, она увидела три нуля и решительно откинула в сторону ставший ненужный девайс. В этот момент закончилось отведенное на молчание из киновремя, и он снова заговорил. Произведен анализ результатов последней корректировки полета. Скорость снижена до 102 км в час. Шанс положительного завершения миссии 14,5 пятьдесят пять сотых. И скин рекомендует оператору скафандра еще раз срочно скорректировать курс полета». «Ну опять!» – пробурчала Анна и посмотрела на таймер, отчитывающий последние минуты резко ускорившегося полета. Тем временем белая-серая снежинка станции начала на глазах расти. И теперь Анна желала лишь одного – не промахнуться мимо во время последней попытки затормозить. Не желая ставить весь банк на одну карту, Она интуитивно обхватила ручку джойстика и еще раз коротко нажала гашетку, спалив пару процентов реактивного топлива. Затем замерла и, перестав дышать, прислушалась к озвученным и скинам данным. Произведен анализ результатов последней корректировки полета. Скорость снижена до 97 км в час. Шанс положительного завершения миссии 24,92%. Ескендре рекомендует оператор скафандра ещё раз срочно скорректировать курс полёта. "Да что б тебя?" выпалила Анна и внезапно осознала, что её больше не беспокоит, заметят её или нет, возможные наблюдатели со станции. И даже более того, в какой-то момент она почувствовала космический холод, словно проникающий прямо через толстый скафандр и шейчу вместе с ним накатившую волну безразличия ко всему происходящему. А затем выршу из неоткуда эфемерную патину спокойствия, также внезапно прорвало, и её словно захлестнул весь спектр эмоций, заставивший до крови прикусить губу и выбившей слезу из широко раскрытых глаз. Последние 2 минуты она следила, как каждую сотню метров уменьшается количество виртуальных шестигранников. Это было похоже на отчёт до удара или промаха. Вот, наверное, удивлятся обитатели станции Когда смотрящие на землю визоры засекут пролетевшую мимо странную фигуру в объектив, что они подумают, увидев старый побитый скафандр, оседлавший чёрный саркофаг, издалека очень смахивающий на обычный гроб. И чем стремительнее приближалась станция, тем больше Анна понимала, что попасть туда, куда нужно, невозможно. Вводя взглядом по модулям и сегментам растущей снежинки, она предположила, что нужно сделать практически в самые последние секунды. Вскрыв боковую крышку на джостике, она крутанула колёсико, врубив выхлоп задних дюз на максимум. Затем она обхватила саркофаг руками и вжала гашетку, выпуская всё реактивное топливо одним мощным импульсом. Резкое шипение сопел заглушило звук частого дыхания и бешеный стук её сердца. От щелкновения боковой импульс крутанул волчком их цепку, едва не оторвав скафандр с девушкой от чёрного саркофага. Она успела заметить, что за сотню метров до столкновения скорость резко пошла вниз, но этого было явно мало. Пылящее в глазах размытое изображение мигом превратилось в стремительный калейдоскоп, и она чуть не ослепла от часто мелькающего солнца. А затем их цепка на скорости влетела в бок солнечных батарей, и оторвавшуюся от саркофага, потерявшую ориентацию Анну тут же ударило об что-то твёрдое, да так сильно,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 оставшись задействованным экипаж станции после активации протокола Космический прилив 74 астронавта. После активации протокола Космический прилив станция МКС-2 утратила международный статус и теперь находится под полным контролем объединённого штаба Альянса демократических сил АДС. После подведения итогов космического сражения Штаб АДС временно отстранил скомпрометированную сеть из кинов от координации действий космической группировки Альянса и возложил управление группировкой на резервный пункт управления, находящийся на МКС-2. Временным исполняющим обязанности командующего космической группировкой назначен военный комендант станции генерал Роберт Макнамара. Голографические экраны, спроецированные в командном пункте, непрерывно показывали 9 стартовых столов. находящихся на мысе Канаверал. Генерал Макномара сидел в кресле и внимательно слушал финальные отчёты операторов, находящихся на земле в центре управления космическими полётами НАСА. Кроме него, на командном пункте присутствовали ещё 11 офицеров, принявших на себя бремя командования космической группировкой альянса. И все они, как и генерал, молча следили за начавшимся холодным запуском космических платформ способные доставить на орбиту сверхтяжёлые грузовые контейнеры. Прямо сейчас один из девяти операторов закончил отсчёт, и под платформой заработали сотни антигравитационных модулей, начавших медленно отрывать многотонную махину от земли. МС генерал: "Я настоятельно рекомендую переместить МКС-2 на 200 км по меридиану и подняться на 50 км выше". Немного повысив голос, повторил старший лейтенант Люпен: отвечающий за положение станции на геостационарной орбите Земли. На этот раз генерал расслышал его настоятельные рекомендации и гневно зыркнул на того, кто посмел отвлечь его в самый важный, как казалось, момент его карьеры. При этом Макнамара оскалился, дав понять взорвавшемуся французику, что тому следует сейчас же заткнуться. Единственного представителя ВВС Франции, включенного в группу управления станцией в самый последний момент, явно проняло, Он потупил взор и уткнулся в длинный экран, отображающий метки, обозначающие огромное скопление космического мусора, оставшееся после произошедшего накануне сражения. Вот и правильно, послушный мальчик, подумал генерал, немного уняв возникшее раздражение. Легушатнику следует смотреть за космическим пространством вокруг МКС-2, а не лезть со своими советами к военному командудату станции, которому президент США лично доверил её управление. Генералу не нравилось, что у него под командованием всякий международный сброд союзничков, но поделать с этим он ничего не мог. Такой уж сложился политический расклад. В то время, когда девять платформ поочерёдно оторвались от стартового стола, Мактомара лихорадочно обдумывал те слова, которые скажет в момент перехода под его полный контроль семи боевых станций и двух контейнеров с готовыми действовать космическими истребителями. «Ребятки, а теперь давайте добьем этих взорвавшихся засранцев! Или загоним русских в их любимые сибирские болота!» Пришедшие в голову варианты генералу не нравились, но переполнявшие его чувства не давали сосредоточиться и родить нечто более удобоваримое. Макдамара понимал, что то, что он скажет через 15-20 минут, войдет в учебники истории, по которым будут учиться его потомки. И это ещё больше будоражило его раздувающееся эго. Месье генерал, я настоятельно рекомендую провести минимальную корректировку нашей орбиты. Обломки и космический мусор подлетают слишком близко к нашей текущей позиции, полушёпотом, но тем не менее твёрдо протараторил француз, вызвав в душе генерала бурю эмоций. "Летенант, заткнитесь", резко прошипел Мактомара и снова зыркнул на наглого французика так, что тот опять уткнулся в экран. Ещё одно слово, и вы отправитесь охранять модуль с арестованными, добавил генерал и перевёл взгляд на одну из платформ, уже поднявшуюся на максимальную высоту, позволяющую использовать многочисленные антигравитационные модули, собранные в единый лифт вертикального подъёма. В этот момент на платформе заработали восемь обычных ракетных двигателей, оттолкнувших контейнер доставки от монолитной поверхности. После этого многотонный аппарат резко взмыл вверх. начав преодолевать сопротивление земной атмосферы. «Еще несколько минут, и то, что я даже не предполагал непостижимым образом осуществиться, это будет мой личный триумф», – проговорил генерал беззвучно, едва шевеля губами. А ведь совсем недавно он думал, что его списали со счетов после победы президента-демократа. Так же он думал и тогда, когда полгода назад опальный генерал космических войск Макнамара получил секретный пакет и узнал о своем новом назначении. Он даже не предполагал, что этот, казалось бы, никому не нужный космический вояж с ролью статиста окажется ключевым в его резко возродившейся карьере. Ведь сидение на станции МКС-2 в резервном пункте управления предполагало отыгрыш роли дублёра, подбирающего обёдки со стола боевой сети непогрешимых и скинов. А кто помнит дублёров и помощников, оставшихся за плечом командующего армией или двигающих фишки на карте перед ним? Но теперь, когда несколько часов назад хвалённые и скины жидко обделались, у него появился такой шанс, который даже и не снился до начала космической миссии. В будущем никто не оспорит то, что он тот, кто вовремя взял критическую ситуацию под контроль и внёс решающий вклад в разгром упирающегося врага. А ведь ещё вчера Макнамара завидовал полковнику Армстронгу, который с группой космического десанта отправился зачищать станцию Мир-5 от русских космонавтов. Осознание этого факта заставило генерала блаженно заулыбаться. После этого он напрочь забыл о наглом лягушатнике во второй раз посмешивом приврать ход его мыслительного процесса. А в своих мемуарах я обязательно укажу, что старший лейтенант Люпен вёл себя неподобающе, истерил и паниковал. Эйшал Макламара, и его улыбка превратилась в зловещий оскал. Сэр Генерал, три из пяти грузовых модулей прошли через плотный слой атмосферы, скинули отработавшие ступени и вышли в космическое пространство. Мы начинаем получать телеметрию управления напрямую, объявил подполковник англичанин, назначенный командованием на роль его заместителя. Операторам приготовиться взять под контроль полёт грузовых контейнеров согласно аварийному расписанию. приказал генерал, и девять сидевших по кругу операторов начали щёлкать тумблерами, готовясь перехватить управление. Среди них были четыре офицера ВКС США, два англичанина, два канадца и один австралиец. Макнамара знал, все они будут награждены и обласканы после окончания миссии, но главная роль всё равно будет принадлежать только ему, и никто из недоброжелателей, оставшихся на земле, уже никогда не сможет этого изменить. Сэр 7 из 9 грузовых модулей вышли на околоземную орбиту. Операторы получили контроль над тремя из девяти контейнеров. Продолжайте отслеживать, перехватывайте управление, приказал генерал. И в этот момент совершенно внезапно сработали маневровые двигатели станции. Громадная стяжинка дёрнулась и начала неспешно смещаться. "Люпен, что за?" гневно воскликнул Мактомара и посмотрел на взорвавшегося лейтенантишку. "Мисье генерал, это не я." Это сработала автоматическая противометеоритная система. Похоже, обнаружила объект, приблизившийся на опасное расстояние, и дала команду автопилоту провести маневр уклонения. Протараторил старший лейтенант, не отрывая взгляда от экрана. «Сэр, из-за резкого смещения орбиты сигнал с грузовых модулей начал прерываться. Включились автоматические ретрансляционные спутники сети и скинов. Фиксируется задержка передачи данных на 4 миллисекунды», — оперативно доложил англичанин. Вперёд, отрубай автопилот и стабилизируй нашу орбиту, приказал генерал. Но месье, до момента стабилизации нам осталось отклониться всего на 15 км. Там безопасная зона, вычисленная нейросетьей. Попытался возразить француз, но генерал его тут же перебил. Лейтенант, это приказ. Услышу ещё одно возражение, и все твои действия будут расценены как попытка провести акт военного саботажа. Прорал, разгневанный командир станции, и постучал по кабине с реактивным пистолетом, прибамгичиным прямо к жёсткой кирасе лёгкого скафандра. После гневного разноса стаж лейтенант прочувствовал важность момента и защёлкнул тумблерами, затем схватился за рукояти парных джойстиков, а буквально через несколько секунд отключились маневровые, и боковое ускорение прекратило давать о себе знать. Сэр, 9 из 9 грузовых модулей выведены в космос. Прямой контроль над получаемой телеметрией полностью восстановлен. Семь из девяти операторов начинают выводить грузовые контейнеры на нужную нам орбиту. Через десять минут первый модуль войдет в зону развертывания боевых систем. «Продолжайте», — проговорил генерал, немного успокоившись, и поочередно осмотрел сосредоточенные лица операторов, вместе с ним и заместителем, формировавших ровный круг. Их сиденья располагались так, что все присутствующие могли в любой момент оторваться от мониторов и приподняв голову, посмотреть в круглый иллюминатор, рассечённый на несколько крупных треугольных фрагментов. Через это прозрачное око открывался отличный вид на Евразию. К тому же на него проецировалась стратегическая карта, показывающая группировки войск альянса, их союзников и очаги вражеского сопротивления, которые, как показалось генералу, немного увеличились в размерах. «Ничего, совсем скоро мы всё это дело поправим», — зло подумал он и непроизвольно потёр ладонью об ладонь. И в этот момент он вспомнил картинку, введенную в какой-то старой книжке. На ней дюжина рыцарей сидела вокруг круглого стола. «Сэр, девять из девяти операторов получили полный контроль над грузовыми контейнерами. Предположительно, через одиннадцать минут группировка модулей войдёт в зону боевого развертывания». «Продолжайте», — приказал генерал, — и постарался придать своему лицу грозный и сосредоточенный вид ведь прямо сейчас его снимали сразу несколько камер записывающих всё происходящее для истории одновременно с этим он заметил как сидевший в сторонке француз напряжённо смотрит в экран вручную обозначая траектории движения объектов летающих между станцией МКС2 и землёй вот закончим и ты у меня попляшешь посулил генерал и от злости скрипнул зубами Я тебя посажу в изолированный модуль к тем, кто пытался помешать захвату станции под контроль Альянса. А потом в этом модуле можно устроить небольшую аварию в системе жизнедеятельности. Замечтавшись, генерал внезапно вспомнил своего бывшего протеже, полковника Армстронга, чья миссия обернулась полным провалом. А ведь президент Гор именно на него возлагал надежды и по всей видимости после победы собирался сделать именно его космическим героем США. Однако не получилось. Станцию Мир-5 русские взорвали, и теперь ее останки стремительно дрейфуют в космосе, с каждой секундой уносясь подальше от Земли. «А если Армстронг еще жив?» – внезапно подумал генерал и непроизвольно оскалился, вспомнив, что наблюдавший за станцией оператор докладывал о засеченном визором поврежденном шаттле, по какой-то причине продолжавшем кружиться вокруг останков мира. «Да и черт с ним. Какая теперь разница?» Спасательная экспедиция за полковником всё равно никто не пошлёт. Тем временем тягучие минуты ожидания подошли к концу, и подполковник-англичанин снова начал доклад. Группировка грузовых контейнеров прибыла в зону боевого развёртывания. Скорость движения по выбранным орбитам полностью стабилизирована. Мы готовы начать, закончил заместитель и посмотрел на него. Как заметил Макномара, взгляды всех присутствующих без исключения тоже приковывались к нему. Начинайте развёртывание боевых систем. Вектор предполагаемой атаки боевых станций сосредоточить на московском секторе, приказал генерал, и в тот же миг защёлкли многочисленные тумблеры. Грузовой контейнер номер 4. Фиксирую фазу раскрытия корпуса. Разворачивание боевой станции орбитальной бомбардировки закончатся через 32 минуты, доложил первый оператор, закончивший с передачей точечных команд. И снова впирел взгляд в генерала. Грузовой контейнер номер 8. Фиксирую фазу раскрытия корпуса. Разворачивание боевой станции орбитальной бомбардировки закончится через 33 минуты. Тут же доложил следующий оператор. Грузовой контейнер номер 1. Фиксирую фазу раскрытия корпуса. Разворачивание блока с боевым космическим модулями закончится через 24 минуты. Грузовой контейнер номер 7. Фиксирую фазу раскрытия корпуса. Разворачивание боевой станции орбитальной бомбардировки закончится через 32 минуты. Сообщения от операторов посыпались одно за другим и закончились, когда доложили все девять. Сэр Генерал, на всех девяти модулях зафиксирована фаза раскрытия корпуса. Космическая группировка будет приведена в боевое состояние через 31 минуту 17 секунд, подытожил англичанин, и взгляды всех присутствующих, кроме французика, снова обратились на Макномару. И в этот момент он понял, что пора. Ребятки, А теперь давайте добьём этих начал генерал, и в этот момент станцию сотряс сильный удар. Не состоявшегося оратора дёрнуло в кресле, и он осёкся на полуслове, сильно лязгнув зубами. 2045 год. Анна. Анна увидела мерцающую стену, вздымающуюся вверх в ночном полумраке. По её поверхности часто проносились алые протопиранцы по структуре отдалённо походившие на северное сияние. Взгляд того, очеими глазами она всё это видела, начал подниматься выше, дабы оценить силовой полог, из-под которого выглядывало звёздное небо. Её поразила грандиозность гигантской сферы, состоящей из электромагнитных полей и покрывающих огромный кусок поверхности планеты. Анна сразу догадалась, что это одна из тех сфер, что она видела из космоса. Каждая из них накрывала ключевые точки обороны Российской Федерации и наиболее крупные города ее европейской части, такие как Москва, Питер, Калининград, Краснодар и Тула. После небольшого периода наблюдения она обнаружила не менее двух десятков подобных куполов, сжимающих в своих тесных тисках остатки тающей обороны и некогда огромной страны. Тем временем взгляд неизвестного перевёлся на двух бойцов-гигантов, облачённых в тяжёлые бронированные экзоскелеты Ратник-5 сверхплюсовой серии. Парочка близнецов стояла в одинаковых позах, за заросшим травой железобетонным бруствером, и воздев в небо длинные стволы крупнокалиберных пулемётов, следила за клубящимся скоплением летучих тварей. Братья, я поднимаю шмелей. Орявкнула девушка, и Анна сразу опознала голос Альфы. Затем она увидела, развернувшееся перед ней информационное поле, походившее на виртуальную боевую сетку наведения современных систем вооружения, используемых в авиации и бронетехнике. В поле видимости появились зелёные зоны, рассечённые на уровне по высоте и дальности. Затем на расстоянии 10 км начал отображаться огромный рой боевых беспилотников. метки нескольких видов начали накладываться на строй боевых аппаратов, а сбоку появился список, отображавший количество, тип и название моделей всяческих штурмовых баракуд, ударных акул и ракетных скатов, готовых в любой момент двинуться вперёд. Тактическая система едва определила и подсчитала половину из них, но даже то количество, что она успела отразить в таблице, впечатлило Анну. Опасность. Требуется срочное вмешательство оператора. Опасность. Требуется срочное вмешательство оператора скафандра. Синтезированный голос донёсся откуда-то издалека, заставив распадаться на пиксели, пришедшие из вне изображения, с прорисовывающейся схемой тактической расстановкой сил. Опасность. Требуется срочное вмешательство оператора скафандра. На этот раз голос ворвался в сознание, заставив Анну раскрыть глаза. Первое, что она увидела за покрытым трещинами колпаком, было облако, состоявшее из шестигранных зеркалец, отражавших её лицо миллионами светочувствительных фасеток, улавливающих лунный свет. Проведя рукой, Анна рассекла мерцающее серебристое облако, и зеркальца полетели в разные стороны, словно блестящие рыбки, приоткрыв вид на землю, с отлично просматривающейся с этой точки границы терминатора. сползающая из тела старушки Европы прямо в океан. Посмотрев на шкалу количества воздушной смеси и недавно выставленный таймер, она определила, что была без сознания всего несколько минут. Прислушавшись к своему состоянию, почувствовала легкое головокружение и слабый привкус железа на языке, давший понять, что за эти пару минут автодок ввел ей коктейль из стимуляторов и сильных обезболивающих препаратов. Встроенный в скафандр диагност – Тут же перепроверил состояние многострадального тела и определил, что оно вполне удовлетворительное. После этого пришло время проверить целостность самого скафандра. Закончив с тестом систем, Анна оторвалась от бесконечно прокручивающихся таблиц и наконец сумела рассмотреть окружающие её элементы станции. Первым она заметила страховочный фал, торчащий из рассечённой по всей длине солнечной панели. Кевларовая оболочка троса была перетерта, словно ее пожевала некое свирепое животное, а видневшийся в дырах армированный шланг, предназначенный для подачи дыхательной смеси, был рассечен в нескольких местах. Единственным оставшимся целым оказался кусок стали керамидового троса, застрявшего в переплетении смятых трубок. Оценив то, за что зацепился фал, Анна увидела порванную сеть из струб и черный саркофаг. Торчаш из дыры, проделанной в механическом сегменте. Назначение этого покорёженного элемента станции Анна определила сразу. С помощью огромных сервомоторов он функционально корректировал положение веера солнечных панелей, разворачивая их в нужной стороной к источнику света. И в тот момент, когда Анна увидела саркофаг с и скином, станция вздрогнула и пришла в движение, видимо, начав коррекционный манёвр. обязаны поменять её местоположение на геостационарной орбите Земли. При этом облако, продолжавшее кружиться зеркальных шестигранников, резко дёрнулось от поверхности станции, словно испуганная хищником стая мелких рыбок. Это позволило Анне увидеть всю картину целиком. Получалось, что во время столкновения со станцией МКС-2 они вместе с саркофагом врезались в верерь солнечных батарей, торчавших из технического сегмента гигантской снежинки. При этом их таран снял с половину панелей, смяв их в неопетитную массу, состоящую из проволочных сеток, кабелей и перекрученных трубок. Видимо, именно от удара, концентрировавшей на себе свет элементы, выскочили из пазов и образовали облако, имеющее собственное магнитное поле. После этого автоматическая система технического сегмента врубила сервоприводы и попыталась сложить повреждённый виер, но не преуспела в этом занятии. Вместо складывания барабан повернул виер, повредив оставшиеся почти целыми панели солнечных батарей и буквально проткнув ими соседний сегмент с трансформаторов и энергонакопителями. После этого сработали предохранители, и подача энергии в один из 12 сегментов станции полностью прекратилась. Осмотрев нанесённые повреждения, Анна поняла, что сегменты не подлежат восстановлению в условиях космического полёта. Так вам и надо. злорадно, проговорила она, совершенно неожиданно для самой себя. И в этот самый момент резко дернулся многострадальный страховочный фал. Повернувшись к саркофагу, она увидела, что из-за начавшей двигаться станции, тот начал вылезать из пролома, при этом норовя оторваться от порванной сети, состоявшей из перекрученных строп. Почти освободившись, саркофаг заскользил по поверхности соседнего сегмента. И тут Анна поняла, что... что должна хоть что-то предпринять, чтобы не потерять единственное средство, способное попытаться помешать альянсу начать новую орбитальную бомбардировку. Опасность. Требуется срочное вмешательство оператора скафандра. Синтезированный голос из кино заставил вздропнуться и начать действовать. "Да ё-моё", воскликнула Анна. После этого пальцы нащупали клапан на поясе и дёрнули за специальное кольцо. отстрелившая безнадежно застрявший кусок страховочного фала. Схватившись за потерявшую шестигранное зеркальце сеть, разбитой в дребезги солнечной батареи, Анна рванула вперед и пролетела между изогнутыми панелями. Оказавшись на другой стороне, она успела сильно оттолкнуться ногами от покорежного сегмента и устремилась вперед. В этот момент саркофаг полностью освободился от строп и, увеличивая скорость, заскользил вдоль соседнего модуля, представляющего из себя обычный переходной коридор с парой иллюминаторов для визуального наблюдения за техническими сегментами и блоком солнечных батарей. Если бы пару дней назад кто-то сказал Анне, что она будет словно заправский акробат, скакать в невесомости, отталкиваться от конструкций и лететь в открытом космосе десятки метров без какой-либо страховки, причем делая это параллельно курсу двигающейся космической станции, не боясь сорваться и улететь, То она бы никогда не поверила в такой бред. Впрочем, именно сейчас она этим самым и занималась. Пролетев полсотни метров, Анна врезалась плечом в саркофаг и впечаталась вместе с ним в конструктивное сочленение, связывающее два луча гигантской снежинки. Схватившись за страховочные скобы, она обхватила саркофаг ногами и прижала его к небольшой нише. Соза после этого заработали сервоприводы скафандра, значительно усилившие её отчаянный порыв. Станция МКС-2 продолжала корректировать орбиту ещё несколько минут, но теперь сцепка из человека и громоздкой чёрной бандуры надёжно прижималась к её корпусу. Генерал Макномара. Миссия генерал. Орбита станции поднята на 50 км и на 45 смещена по меридиану, отчитался старший лейтенант Люпент. После того, как маневровые двигатели перестали работать, и станция МКС-2 застыла на новой геостационарной орбите. Макнамара кинул на француза неприязненный взгляд и повернулся к своему заместителю. Что с развёртыванием группировки? поинтересовался он нетерпеливо, напрочь игнорируя показания датчиков повреждений и изображения с камер наблюдения, которые старший лейтенант начал выводить на основной виртуальный экран. висевший посреди центра управления, прямо над огромным обзорным иллюминатором. Связь со всеми грузовыми контейнерами полностью восстановлена. По предварительным данным, полное отключение шестого сегмента станции от энергоснабжения не повлияло на работоспособность передающих антенн. Ровно через 15 минут раскроются боксы контейнеров, и на патрулирование сектора вылетят автоматические боевые модули. Ещё через 9 минут полностью развернутся станции орбитального удара. А ещё через 1 час 12 минут разгонные реакторы будут прогреты, и станции приготовятся дать первый залп по земле. Очень хорошо, проговорил генерал и заметил, как из его рта вылетела капелька крови, соскочившая с прикушенного кончика языка. После столкновения с куском космического мусора он дважды дал команду автодоку, чтобы тот вколол ему что-то обезболивающее. Но несмотря на это досадная рана попрежнему ныло и не давало покоя. Сплюнув в сукровницу, генерал посмотрел на схему станции с тревожно моргающим жёлтым цветом шестым сегментом. Это значило, что все отсеки отключены от общей энергосети, а системы жизнеобеспечения работают только на резервных батареях. Лейтенант. Полный список повреждений срочно, пророкотал генерал. и расширил экран, отображающий поврежденный сегмент системы энергообеспечения с торчащим во все стороны остатками некогда длинных панелей солнечных батарей. Перед глазами Макнамары тут же начали появляться строчки, выстраивающиеся в подробный список повреждений. Шестой поворотный сегмент выведен из строя в результате попадания неизвестного объекта, начал озвучивать француз с самой верхней строчки. Повреждены или уничтожены 24 солнечные панели. Сильно поврежден вспомогательный сегмент с накопителями энергии. Судя по ушедшему по троллее и разряду, полностью выгорел трансформатор. Разряд спалил предохранителей и выбил из строя основную энергосеть шестого сектора. Что с кислородом в секторе? Система жизнеобеспечения работает на резервных источниках питания. По предварительным данным, в 115 и 116 модулей зарегистрировано нормальное давление. Три минуты назад по резервной сети пришел сигнал о утечке в переходном модуле, примыкающем к поврежденным сегментам. После этого все переборки и люки сектора перекрыла автоматика. Сейчас внутри сектора заперты пять членов экипажа. По предварительным данным, полученные повреждения не угрожают их жизни и работоспособности станции. «Лейтенант Ля Пен, я тебя не просил делать выводы», – пророчал генерал. Лучше скажи, какие меры уже приняты. Согласно протоколу безопасности альянса и боевому уставу, во время ведения боевых действий запрещено отрывать персонал станции от выполнения основных задач и задействовать его на устранении несущественных повреждений. В связи с этим осмотром и точной оценкой ущерба займётся аварийная бригада, сформированная из членов экипажа, запертых в секторе. Сколько людей будет в группе? Два квалифицированных саудовских инженера и опытный астронавт-инструктор из Новой Зеландии. Представив себе не особо впечатляющий набор участников, генерал скорчил недовольную мину и решительно свернул на своем личном экране, продолжавший пополняться список выявленных повреждений. «Направьте туда большую аварийную команду, пусть починят все, что смогут», — приказал он и попытался сосредоточить внимание на изображении, транслируемом с дальнобойных визоров. отображавших формирующуюся сеть боевых станций. «Но, месье генерал!» – воскликнул француз. «Мы тем самым нарушим протокол безопасности и устав новых космических войск. Лейтенант, заткнитесь и делайте, что сказано. А еще отправьте туда сквад наших космопехотинцев. Пусть тоже все осмотрят!» – прорычал генерал в ответ. Француз явно хотел ему возразить, но после очередного гневного взгляда Макнамары начал отбивать приказы в боевой чат. Господин генерал, а может нам не стоит отрывать пехотинцев от охраны сектора с заключёнными? неожиданно полушёпотом спросил англичанин, сидевший по левую руку. После услышанного генерал непроизвольно оскалился, но сумел унять нервную злость. Он понимал, что, возможно, не прав, но не собирался никому уступать. Уж больно ему не нравилось, что снежинка, отображающая строение его станции, казалась немного оплавленной с одной стороны. Нет, Пусть мои ребята схотят и всё проверят. И ещё пусть они помогут ремонтной бригаде. Я хочу, чтобы через полчаса этот сектор перестал моргать жёлтым, твёрдо объявил Макнамара и постучал костяшкой пальцев по небольшому экрану, на котором помаргивал жёлтым шестой сектор. Анна. Как только станция замерла, Анна немного расслабила хватку и огляделась. Сейчас она находилась между секторами. А если судить по цифре 6, нанесённой на модуль конкретно между шестым и седьмым сектором. Это было далековато от того места, где она могла попытаться подключить искинг к системе. Не свезло, проговорила девушка, и ей тут же ответил синтезированный голос. Первая часть плана выполнена. Определено точное местоположение объекта АУ на схеме станции МКС-2. Начинаю составлять оптимальный маршрут движения, отчитался искинг. и через мгновение на щитке шлема начала появляться схема станции с двумя моргающими точками. Одна отображала их точное местоположение между шестым и седьмым секторами, а вторая показывала модуль связи в секторе 2, являющийся конечным пунктом назначения. Самой Ане эта схема была не особо нужна, ведь каждый курсант Космической Академии ВКС РФ знал станцию МКС-2 как родную и мог нарисовать трехмерный чертеж, причём не забыв указать точное расположение всех 2025 модулей и отдельных сегментов конструкции, из которых она состояла. По этой дисциплине до последнего времени сдавался специальный экзамен. Это было необычной блажью инструкторов, требующих тренировать память. Ещё каких-то 5 лет назад на этой, считавшейся старой станции, работал большой российский экипаж, иногда доходивший численностью до 50 человек. и полностью занимающий один из двенадцати сегментов. В 2032 году после очередного похолодания международной обстановки РФ приняла решение возродить программу Мир. Это дало возможность частично законсервировать, а частично сдать в аренду второй сектор станции МКС-2 и перенаправить средства на постройку станции Мир-5. Как предполагалось, способно в недалёком будущем возродить лунную программу. с расконсервацией и расширением покинутой базы РФ, находившейся на спутнике Земли. Насколько Анна знала, сейчас на станции должны находиться два учёных супружеская пара космонавтов старой школы, отбывавших своё очередное полугодичное дежурство в большой биологической лаборатории, до сих пор действующие во втором секторе. Чита Егоровых приятельствовала с дядей Юрой, и Анна часто их встречала в академии, а доктор наук Егорова Иногда вела курс микробиологии. Наивные память и воспоминания отошли на второй план, как только на щитке прорисовывались новые обновления схемы с точным маршрутом движения. Едва взглянув на него, Анна пришла к выводу, что идея не вылетать из лабиринта снежинки наружу совсем неплоха. Все модули и сегменты образовывали два уровня, между которыми кое-где имелись технологические проходы. Обычно именно в таких местах камеры наблюдения не стояли. Двигаясь по ним, можно было попытаться добраться до точки назначения незамеченными. Именно так Анна и поступила, начав двигаться по проходам между модулями. Отправляя саркофаг в полёт, она отталкивалась от очередной балки или страховочной скобы и следом за ним преодолевала отрезок свободного пространства. При этом чёрный груб постоянно норовил врезаться в корпус или застрять в узком месте. Всю дорогу Анна ругала себя, отлично понимая, несмотря на то, что она сама не слышит производимого шума из-за космического вакуума, но в отличие от нее обитатели станции отлично слышат скрежет и удары, гулко раздающиеся внутри. Кроме того, саркофаг дважды чуть не улетел, и лишь призывы начавшего ругаться из кино позволяли уставшей Анне вовремя реагировать, ловя неповоротливую тушу в самый последний момент. Нанесенные аэрографией еще на Земле Номера секторов мелькали на корпусах, всё ближе, приближая Анну к месту назначения. Когда между двух грузовых платформ она наконец увидела цифру 2, нанесённую через обычный трафарет на давно законсервированный переходной модуль, то невольно улыбнулась от накатившей волны радости. После этого даже оставшиеся её силы начали возвращаться, подготавливая замученное тело сделать последний рывок. Пролетев между необитаемых платформ с прикреплёнными к ним контейнерами, Анна прижала модуль к выемке, предназначенной для груза, и открепив от корпуса специальную страховочную стропу, до конца затянула замок. После этого с её плеч будто свалился неподъёмный груз. Освободившись от обязанности следить за неповоротливым саркофагом, Анна посмотрела на шкалу, обозначавшую наличие дыхательной смеси, только что разменявшую последний час. и решительно полетела вдоль ряда модулей российского сектора. Облетев стороной светившиеся элиминаторы огромного блока модулей, образующих оранжерею биолаборатории, она преодолела расстояние в сотню метров и почти добралась до пункта назначения, находящегося в нескольких сегментах отсполне от целого веера солнечных батарей, венчающих второй сектор гигантской снежинки. И только когда до специального модуля связи оставалось метров 10, Она в слабом свете луны осмотрела повреждения. Многочисленные пробоины на корпусе модуля свидетельствовали, что его расстреляли снаружи, скорее всего, из электромагнитного оружия крупного калибра. Причём стреляли явно расчётливо, тщательно выбирая направление полёта бронебойных снарядов, дабы случайно не повредить соседние сегменты и модули. Две внешние антенны были тоже повреждены и теперь походили на развороченный блок состоявший из кусков корпуса и скрученных проводов. На откуда не знали, что кто-то может прилететь извне и попытаться подключиться к прямой линии, связывающей российский сектор станции с землёй. Безответный вопрос родился в голове, заставив Анну застыть на месте. При виде пробитого модуля она едва не заплакала от досады, и лишь воспоминания о пережитых накануне злоключениях заставили её не пустить слезу. Подлетев поближе, она посмотрела рядок ровных пробоин, пересекающих крест-накрест российский триколор, а затем прилькнула к иллюминатору и заглянула внутрь, словно ища ответ на рождающийся ворох вопросов. Сначала она ничего не увидела, в кромешной тьме полностью обесточенного отсека. Но потом Анна активировала ночное видение визора скафандра, и на щиток шлема спроецировалось чёрно-белое изображение, имеющее неприятный зеленоватый оттенок. Посмотрев пару секунд, Анна отпрянула от иллюминатора, а затем, часса задышав, снова к нему прильнула. Теперь ей стало ясно, что здесь произошло часов 20 назад. Тела трёх мёртвых космонавтов висели в полной невесомости, а стекленевшие глаза доктора наук Егоровой налились замёрзшей кровью и безотрывно смотрели на иллюминатор с другой стороны. И всё-таки ужасная картина выбила пару слёз. Развернувшись, Анна медленно полетела в сторону прикреплённого саркофага, отлично понимая, что весь план Альфы накрылся медным тазом. Пролетая мимо огромного модуля оранжереи, она лишь в последний момент заметила движение в одном из продолговатых иллюминаторов и остановилась. Впрочем, как оказалось, сделать это вовремя она не успела и влетела в луч электрического света, бьющий изнутри отсека, словно обычный свет из окна. Приглядевшись сквозь сетку трещин, она увидела озадаченное чернокожее лицо и поняла, что теперь ее миссия точно провалена. Глава 16. Горячий конвой. 2021 год. Северский. Северскому казалось, что четверка угрюмых бойцов не только постоянно носят бронежилеты и стилизованную под спортивную одежду кевлавровую спецовку, но и спят в амуниции и в одном куске с короткими автоматами. Неразговорчивые спецы располагались в соседней квартире и попарно следили за мониторами, отображающими картинку с джужной камер наблюдения, расположенных по всей Москве. А северский с толиком устроились в небольшой скрытой комнате, располагавшейся в апартаментах напротив. Во всех помещениях, кроме спортзала и санузла элитной квартиры, ремонт был недоделан. Всюду лежали стопки и мешки со старым материалом и стеллажи с инструментами. Из-за этого Сергею Петровичу постоянно казалось, что в любой момент на лифте могут приехать гастарбайтеры и продолжить незаконченную работу. Впрочем, как объяснил Толик, это был специальный ход. Ведь никто не будет искать кого-то в распротёршённой квартире, а если даже и обыщут, то без специального оборудования и собак хитро расположенную комнату точно не найдут. Связать квартиру напротив с этой тоже невозможно, так как владельцы разные и не имеют никакого отношения ни к Глебову, ни к его людям, ни к его компании. После прибытия на конспиративный объект прошло трое суток. Поначалу всё было нормально, но потом начали приходить нехорошие новости, в которые не хотелось верить. И именно этим вечером плохие прогнозы начали сбываться. Сейчас Северский сидел на прикрытом плёнкой массажном кресле. И отрывно смотрел на экран большого телевизора, транслирующего картинку с камеры наблюдения, стоявшей в центральном офисе компании олигарха Глебова. Толик стоял рядом и не спеша протирал ветерщой только что вычищенный и теперь собранный автомат Вал, оборудованный голографическим прицелом и глушителем приличных габаритов. То, что сейчас они видели на экране, им решительно не нравилось. По помещениям офиса ходили люди в форме и замали папки с бумагами из кабинетов и электронный носители информации из всего что попадалось на пути. Сам олигарх Клебов стоял с парой своих юристов посреди большого переговорного зала напротив двух работников генеральной прокуратуры и рослова, горело подобного мужчины в гражданской одежде. Замерев, олигарх выслушивал то, что ему зачитывали, и посматривал на стену, причём именно в то место, где была расположена камера наблюдения. В связи с вышеизложенным вам нужно покинуть данное помещение, закончил мужчина с подполковничими звёздами и передал целую кипу бумаг юристам холдинга. А зачем покидать здание? Я не против, чтобы вы изъяли документы и банки данных из компьютеров, но я не понимаю, зачем после этого всё печатать, поинтересовался Глебов. Помещение печатают для проведения в офисе компании следственных действий. ответила женщина с полковническими погонами и сиверский заметил, как дрожит её голос. Мои юристы останутся и проследят за вашими действиями, тут же пообещал Глебов. А ещё я намерен вызвать представителей СМИ. Вы вправе делать всё, что не помешает следствию. Только сначала покиньте помещение. Вас здесь никто не задерживает, с нажимом проговорил здоровенный мужчина в гражданской одежде. И Глебов метнул в него испивляющий взгляд. После этого два работника прокуратуры отошли с юристами в сторону, а мужчина в гражданской подошел вплотную к олигарху и зловеще его залубался. «Вы понимаете, что это так вам просто срок не сойдет?» – тихо сказал Глебов. «А что вы сделаете? Вместе с продажными журналюгами устроите небольшой скандал?» – подел мужчина и, сделав шаг вперек, буквально навис над олигархом, всем своим видом дав понять, что ему все равно. «Глебыч, не надо!» – прошептал Толик. который в этот момент замер, глядя на начавшие сжиматься кулаки олигарха. Услышав Толика через крохотный динамик переговорного устройства, Глебов нахмурился, затем молча поиграл в гляделки с гориллоподобным еще десяток секунд и, пройдя мимо него, решительно направился к лифту. «И еще одно», — громко сказал мужчина ему вслед, — «пока я не буду вам давать подписывать документ о невыезде, так что можете валить на все четыре стороны». Услышав эти слова, Глебов нахмурился, Глебов лишь на миг притормозил и не оборачиваясь вошёл в лифт, любезно вызванный одним из стоявших посреди коридоров вооружённых бойцов, облачённых в чёрную форму и амуницию с надписью "Собор". Довершали их вид закрывающие лица балаклавы. Как только створки закрылись, Сиверский услышал, как Глебыч выругался, а затем зло заговорил. "Я этого Шагинского шакала потом лично разорву", пообещал он. "Глебыч, обязательно разорвёшь, но только потом". сказал Толик. А сейчас спокойно выходи из лифта в вестибюле. Там уже ждёт высланная мной охрана. "Не, Толя, ты слышал?" возмущённо спросил Олигарх, будто не расслышав слова своего начальника охраны. Раньше этот шавка боялся вот даже рот раскрывать в моём присутствии, а теперь угрожает. Я же знаю, как это, сука, генералом МВД стал, зная, кому он бабки заносил и кому за задницу 5 лет вылизывал. А ещё я знаю, с кого он деньгу сосёт. И на какие заграничные счета отправляет? Глебоч, я в курсе, но пойми, сейчас нам нужна передышка. Все разборки потом. Этот раунд мы проиграли. Наша задача где-то засесть и понять, что они хотят, и только потом действовать, проговорил Толик, явно пытаясь успокоить Глебова. "Да знаю я, что нужно, но хочется прямо сейчас подняться назад и выбить ему пару зубов", зло выпалил Олигарх и поднял кулак, собираясь ударить по огромному зеркалу. покрывающему всю стенку лифта. Не надо, лифт не причём. К тому же, костяшки разобьёшь, потом рука болеть будет. Да Серёк, Толик или Гарх не хотя опустил кулаки. Слышал, как он сказал: "Мы вас не задерживаем". Похоже, они решили меня из страны выдавить. Или наоборот, хотят тебя прямо с твоего уличного фалькона снять за 5 минут до взлёта. Согласен, и такое может быть. В аэропорт точно не поеду, твёрдо заявил Глебов. И в этот же момент лифт остановился, и его створки распахнулись. Тут стояли в оцеплении ещё десяток собравцев, а за ними четверо телохранителей, которых толик оперативно послал за Глебовым. После того, как тех бодигардов, что дежурили на 101-ом этаже небоскрёба, арестовали, предъявив липовое обвинение в подделке лицензий и неправомерном использовании летального оружия. Кроме этого, команда Генеральной прокуратуры и цильный генерал МВД Предали вили претензию на налоговиков и обвинили руководство холдинга в незаконном переводе крупных сумм денежных средств за границу. Возможно, раньше Глебов действительно уходил от уплаты налогов и перегонял миллиарды на счета западных банков. Но насколько Северский знал, после столкновения с кланом Шагина старшего, он работал в честную. И даже более того, деньги из-за рубежа начали наоборот течь назад. Так как он боялся, что после расследования гибели спецотряда американцев в Москве власти США могут заморозить все заграничные счета холдинга и самого олигарха. Из-за всего этого непотребства у четвёрки прибывших телохранителей, кроме травматических пистолетов, баллончиков и резиновых дубинок, вообще ничего не имелось, дабы не попасть под очередной беспредельный заход прокурорских. Спустившись на подземный паркинг, Глебов забрался в бронированный лимузин и сразу же закрыл перегородку между передними сиденьями и бронекапсулой. Глебоч, езжай к нам. Пентхаус в соседнем корпусе полностью готов. Те худых близняшек гимнастокы в изови, отдохни ночку, а завтра начнём разбираться с проблемами, посоветовал Толик. Нет, с девочками потом кувыркаться будем. Нам прямо сейчас нужно всё обсудить. Бери Петровича и дуйти в усадьбу. Своих парней тоже забери. Похоже, кроме вас у меня нормально вооружённой охраны не осталось. «Глебыч, из Москвы выезжать не советую. Это, скорее всего, подстава», — уверил Толик. «Не хочешь в Петхаус? Заедь в президентский номер самого лучшего отеля и прикантуйся там, а я тебе там нормальную охрану обеспечу». «Нет, надоело мне по Москве шаркаться. Душно. Домой поеду». «И вы давайте подтягивайтесь. Похоже, у меня появилась одна идея», — зловеще и решительно проговорил Глебов и в следующий миг отключился. «Вот упертый». Вас клинком бесменный начальник охраны и тут же связался с телохранителями, сопровождавшими на Гелендвагене лимузин олигарха. "Ребятки, вы давать там не спешите, я скоро догоню", сказал он, а затем приказал группе спеццов подготовиться к выезду и посмотрел на Северского. "Что, Толик, выезжаем?" спросил тот, и принялся надевать бронежилет для скрытого ношения. "Да, иначе он без нас может горяча навратить дел", ответил Толик. и, достав из сейфа кобуру с пистолетом, протянул Северскому. Уже через пять минут они съехали вниз на лифте и оказались на подземном паркинге. А еще через несколько минут со стоянки элитного комплекса вырулил на первый взгляд вполне обычный фургон. И именно такие, имеющие небольшой тоннаж, развозят по Москве продукты. И даже знакомый всем логотип сетевого маркета присутствовал на бортах. Правда, внутри фургон больше напоминал броневик. Толщина стенок противофугасной бронекапсулы и специальная гидравлическая система выдвигающая ложные борта позволяли сдержать очереди крупнокалиберного пулемёта и практически любого снайперского оружия. Даже казавшееся обычным лобовое стекло водительской кабины имело неимоверную толщину из за облочной класс защиты. Четвёрка бойцов уселась перед мониторами, а только северским заняли кабину. Вроде через пару километров Сергей Петрович заметил, что Толик гонит слишком быстро по ночной Москве. Куда летим? поинтересовался он. 5 минут назад водитель лимузина отключился от нашей сети. Неужели до них добрались? с тревогой спросил Серверский. Да нет, машина сопровождения сообщает, что всё вроде всё нормально. Только на сигналы снизить скорость лимузин не реагирует, проговорил Толик и скрил кислой мину. Похоже, я знаю, в чём дело. Глеб Буркон Северский уже догадавшись о чём он. Да, там в машине вискаря несколько пузырей. Похоже, наш барчук до них добрался, а затем водилу с охранником заставил вырубить связь. Что будем делать? Догонять и прочищать мозги. Напиваться сейчас точно не стоит, зло проворчал Толик и ещё сильнее поддал гаску. 2021 год. Северский. Регистрирую появление двух подозрительных микроавтобусов. 20 минут назад выехали из сектора аэропорта Шереметьево. Номера машин временные. Следуют в район Истринского водохранилища. Кадры вывожу на экран бортового. Голос одного из спеццов начал монотонно вещать в активном наушнике переговорного устройства, воткнутого в ухо Серьского. Попытайся отследить по камерам ГИБДД. Мозгина, отреагировав, распридился сидящий за рулём толик и начал быстро переключать изображение на мониторе бортового компьютера. Он делал это до тех пор, пока не долистал до скриншота с номерами двух микроавтобусов, выезжающих из едва припорошенного снегом под леска. Судя по данным отслеживающей нейросети, данные из базы ГИБДД подчищаются автоматически. «В записях с камер сети видеонаблюдения не хватает по 2-3 минуты», – отчитался спец через минуту. «Попробую идти по следам из кусочков стертого контента. Но по предварительному анализу предположу, Микроавтобусы очень быстро двигаются в сторону усадьбы нашего подотпечного. Похоже, это попытка перехвата. Ещё раз покрутив номера на глухо тонированных микроавтобусов и увеличив случайно промелькнувшее лицо шофёра, сидевшего за рулём в медицинской маске, Толик сморщился и недовольно подсокол языком. Всем операторам прекратить сканирование ключевых точек. Переключайтесь на тридцатикилометровый сектор вокруг усадьбы и наконец найдите, куда делись эти грёбаные микроавтобусы. зло приказал Толик. «Это за Глебычем?» – спросил Северский, почувствовав нарастающее напряжение и с тревогой посмотрел на спидометр бронированного грузовичка, уже разогнавшегося до 150 км в час. «Да, сто процентов за ним. Задница чувствую. Похоже, группа зачистки ждала возле трассы, ведущей к аэропорту. Думали, что после начавшегося шухера шеф рванет к своему личному самолету. А он, мать его, так рванул в усадьбу. Вот они и передислоцируются». Уверенно заявил Толик и ещё сильнее поддал гаску. А как ты понял, что это чистильщики? Номера. Они пробиваются по базе данных ГБРД, но занесены в систему только 4 часа назад. Могу спорить, уже завтра они из неё бесследно исчезнут. Значит, хотели перехватить по дороге в аэропорт. Но зачем? Видимо, кто-то наконец решил просто грохнуть шефа. Как говорится, нет человека нет проблемы. Задумчиво объяснил Толик И недовольно покачал головой. Только меня смущает одно. Глебочь это не совсем простая пешка. Так с таким, как он, не поступают. Уже лет 10 как. И что это значит? спросил Сиверский, уже и сам начавший догадываться. А то и значит. Подумай сам. Шагин решил грохнуть Глебоча в Москве, у всех на виду, скорее всего, руками своих людей. Это совсем нетипично. Тут привыкли людей убирать с доски совсем другими способами. Значит, ему кто-то дал добро на этот беспредел. У Шагина появилось окно возможностей, которое, скорее всего, стремительно закрывается. Иначе откуда такая прыть и спешка? Сиверский высказал свои предположения и с тревогой посмотрел на ещё один экран, показывающий карту с двигающимися точками, отображающими местоположение кортежа олигарха и медленно нагоняющего грузовичка с командой спеццов. Похоже, мутные слухи подтверждаются, проговорил Толик. и нервно похлопал по рулю. Кто-то из верхушки дал Шагину второй шанс и приказал решить все проблемы по-быстрому. И кто же это мог сделать? Неужели сам, спросил Северский и направил указательный палец вверх. Нет, только решительно отверг предположение и покачал головой. Если бы он приказал, то нас стёрли из истории страны в один день. Это поработал кто-то из приближённых. Сейчас там есть 6 подобных личностей, способных такое провернуть. Трое относятся к ситуации нейтрально. Двое готовы скорее поддержать Шагина, и лишь один ещё недавно был готов помочь стереть его фигуру с политического ландшафта. Значит, он из тех, кто изначально нейтрален или, проговорил Северский, вот именно что или. Подумай сам, Петрович. Встречу Глебоча с президентом в последний момент сорвал именно тот, кто якобы готов был помочь. Похоже, нас переиграли, возможно, из-за замаячившего на горизонте лакомства. в виде международного холдинга», – высказался Толик и переключился на канал спецов. «Ребятки, что там по нашим черным воронкам?» – грозно поинтересовался он, и в этот момент грузовичок поднял скорость до 180 км в час. «Пока ничего не видно. Передвижение полностью скрыто одним сплошным белым пятном. Похоже, кто-то очень крутой врубил в веерное отключение камер наблюдения ГИБДД». Голос спеца заставил Северского прочувствовать всю нервозность момента. Прямо сейчас, отрубивший связь Глебов, скорее всего, мчится прямиком в западню. А они отстают всего на 15 км и ничего не могут с этим поделать. Похоже, это будет засада на трассе. Неожиданно предположил Толик, вполне уверенно, будто прочитав мысли учёного. Да ё-моё, куда ты Глебоч несёшься? эмоционально добавил он и впечатал кулаком по рулю. Они остановились. Сообщение спец заставило Сиверского непроизвольно дотронуться до рукояти пистолета. Где? Что там? рявкнул Толик, в этот момент уже упёршись стелочку спидометра в, в крайнюю правую часть приборной доски, обозначенную цифрой 200. ГИБДД, две машины. Похоже, остановили для проверки, тут же ответил охранник, сидевший в машине сопровождения. Сделать и так, чтобы шеф не выходил наружу. Я скоро буду и разберусь, сказал Толик и вырубил фары. Дальше ориентируюсь в едва подсвеченных природой искрах кружащегося снега. Минут 6-7-8 Северский увидел включенные фары и стоявший на обочине лимузин с глиндвагеном. Их путь перегораживал лэнд-крузер с включенной люстрой. Причем на внедорожник была нанесена расцветка и эмблема ГИБДД. Еще одна полицейская машина стояла сзади, подсвечивая картину проблесковыми маячками. Четверо телохранителей стояли в ряд, под дулами автоматов пятерки ГИБДДшников, в то время как еще один стучал полосатой палочкой по стеклу закрытой дверцы лимузина. Глебоч, только не выходи, полушёпотом предупредил Толик. Затем он остановил грузовичок, не доехав до группы машин метров 50, и врубил приближение камеры наблюдения с целью рассмотреть номера машин ГИБДД и прогнать их по базе. В это время Серёжки достал из кобуры пистолет и нервно проверил полон ли магазин. Увидев это, Толик отрицательно покачал головой и начал быстро отстёгивать кобуру с Glock 22. Штык нож и блок под сумков с магазинами для автомата Вал и пистолета. "Не, Петрович, стрелять нам нельзя. Похоже, там всё легально. Если начнём первые, назад пути не будет", предупредил он и сняв с магнитного крепления смартфон, быстро выскочил наружу. Дальше Серёгии слушал его через переговорное устройство. "Я ушёл. Ребятки, быстро приготовьтесь оперативно подобрать клиента, оружие не брать. Работаем голыми руками". "Петрович, перелазь за руль". Как услышишь команду ко мне, сразу подъезжай сбоку и жди отмашки. Ещё раз предупреждаю самых тупых, никому не стрелять. Дав всем точные инструкции, толик двинулся вперёд, оставляя после себя цепочку тёмных следов в только что выпавшем мокром снегу. На полпути он выставил смартфон перед собой и начал снимать происходящее. Через секунду на мониторе бортового компьютера появилось изображение. И что у нас тут происходит? Сходу громко спросил он, едва выбравшись в луч света. «Водитель, верните свое транспортное средство!» Грозно потребовал стоявший на пути капитан ГИБДД и попытался преградить только дорогу. «Да ща! Что, Кэп, стрелять будешь?» нагло заявил начальник охраны и, ловко увернувшись от капитана и еще одного сотрудника, заскочил за лимузин, при этом продолжая размахивать смартфоном, поочередно высвечивая лица полицейских мощным фонарем подсветки. «Кто это? Уберите его!» потребовал стучавшей стекло палочкой, серьёзно выглядевший ГБДДшник, и сиерский рассмотрел его полковничьи погоны. Ещё один сотрудник рванул к Толику, но тот опять ловко увернулся, проскочив между двумя полицейскими. "Не, ребята, я имею право снимать нарушения", громко выкрикнул он и снова увернулся от очередного выпада капитана, державшего короткий автомат за приклад, словно полосатую палку. "Предупреждаю, я блогер и веду прямую трансляцию в соцсети, так что не надо мне мешать". Услышав отчаянные выкрики псевдоблогера, ловившие его гиббдэшники притормозили и вопросительно посмотрели на полковника. "Я приказываю прекратить съёмку", рявкнул тот и прикрылся рукой от направленного на него объекта смартфона. "Я же сказал, я блогер, мне можно", выпалил толик и приложил смартфон к стеклу пассажирской дверцы. В этот момент на экране появился Глебов, спокойно сидявший в бронекапсуле лимузина с бокалом в руке. — А он что, пьяный, что ли? — начал Толик, перенаправив камеру снова на полковника. — Это не твое дело! — ряхнул тот и резко махнул полосатой палочкой, едва не выбив смартфон из руки Толика. — Ну почему же, Антон Романович, как раз мое дело! — твердо завел Толик, и в этот момент ставшее пунцовым лицо полковника сменило выражение разгоравшегося гнева на настороженно-вопросительное. Меня вообще всегда интересует причина, по которой цельный полковник, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Коган Антон Романович, трудится ноче напролёт, лично останавливая и карая нарушителей правил дорожного движения. Например, за что конкретно вы этих остановили? Нагло спросил толик, закончив высказывать свою явную осведомлённость. После этого подошедшие в платуни сотрудники замерли и отступили на пару шагов. Полковника явно смутило осведомлённость мнимого блогера, и он с опаской посмотрел по сторонам, словно опасаясь, что из-под покровов медленно кружащегося снега вынырнет ещё парочка подобных личностей. Его подчиненные почувствовали нервозность начальника и отступили к нему. "Карташ остановлен за превышение скоростного режима на данном участке трассы на почти 30 км", проговорил явно забздевший полковник. Антон Романович, так же ли шофёр превысил скорость? То требуйте взду или официально штрафуйте его. Ну или на худой конец задерживайте, если он пьян или под наркотой. И, кстати, для этого всего ломиться в салон к уважаемому человеку вовсе не надо, громко сказал Толик, выговаривая каждое слово так, словно он предъявлял обвинение в суде. Но нам же надо выяснить, кто там находится, возмущённо пробурчал полковник. А зачем? Или у вас есть что ему предъявить? Не узналса, Толик? Или ты полковник не узнал того, кого тебя послали остановить? После этих слов полковник захохтел как паровоз, но не нашёл, чем ответить. Антон Романович, вон стоит водитель, уверенно продолжил Толик и указал на одного из охранников. Забирайте у него права, забирай его самого, если надо. А нам с пассажиром пора отсюда сваливать. Надеюсь, ты не против. Прошла ориентировка. Наконец заговорил высокопоставленный ГИБДДшник. Машина, кажется, в угоне. Мы должны её арестовать для проверки. Да ты что? Как интересно. Что значит, владелец угнал сам у себя? Снова повысив голос, подчёркнуто пафосно проговорил Толик. Я должен всё проверить, еле слышно ответил полковник. Так проверяй, Антон Романович. Машина тоже в твоём полном распоряжении. А вот мы с пассажиром уйдём. Хочешь ты этого или нет? Не смею вас задерживать. Явно не хотел, ответил полковник. И на автомате приподнял руку, едва не отдав честь. Вот и хорошо. Петрович ко мне, скомандовал Толик. Северский тут же зажёг фары и тронул с места грузовичок. Уже через несколько секунд он остановился возле припорошенных снегом машин. В зеркале Северский увидел, как Толик провёл пальцем по сенсору на ручке двери лимузина, и там одна дверь распахнулась. Затем он достал пошатывающуюся Глебова И два выскочивших из фургона спецца помогли доставить шефа внутрь. Тяжёлая дверца фургона захлопнулась, и только после этого Толик опустил телефон. Пройдя вдоль борта, он остановился перед мордой грузовичка и посмотрел на замершего полковника ГИБДД. "Молись, Антон Романович, чтобы ни у кого из моих людей волоса с головы не упало. В противном случае ты, полковник, закончишь очень плохо. Это я тебе лично обещаю". Посолив нехорошая ледяным тоном, он запрыгнул на пассажирское сиденье и, приказав Северскому трогаться, выхватил из стойки автомат Вал. 2021 год. Северский. Парни, похоже, нас обложили. Так что будем пробиваться. Передайте компьютерному гению, чтобы устроил полный блокаут всем камерам наблюдения по всему сектору, вплоть до резиденции шефа, и врубать глушилку. Отдав распоряжение, Толик открыл бардачок и начал быстро переключать тумблеры. В это время Северский смотрел в зеркало заднего вида на быстро удаляющуюся группу машин и полковника ГИБДД, замершего посреди засыпаемой снегом дороги с телефоном в руке. Как только любые следы присутствия машин исчезли из виду, фары грузовичка вырубились, а до боковые окна принялись наползать титановые ставни. Кроме этого мерно загудели гидравлические приводы, а фальшборта фургона начали раздвигаться, образуя между собой и бронированной капсулой зазор величиной в полметра. Северский знал, что этот зазор с раскрывающимися внутри стеклотекстолитовыми косыми перепонками позволяет избежать пробития бронекапсулы практически любым противотанковым гранатомётом. И от этого ему стало немного не по себе. Неужели прямо в Подмосковье, в мирное время, кто-то готов устроить настоящую засаду с применением самых тяжёлых видов стрелкового оружия? Этот вопрос застрял в сознании, заставляя Сергея Петровича представить, как это будет, и то, что он увидел, ему не понравилось. А ещё он представил, что на пустой трассе уже установлен ещё один поджидающий их фугас, и почувствовал, как сжимающие руль ладони стали мокрыми. Только этого не хватало, проговорил он про себя и быстро посмотрел на Толика, смотрящего на мелькающие вдоль обочины деревья через небольшой монитор, встроенного в дверцу стационарного телевизора. Километр за километром сокращалось расстояние до резиденции олигарха. Когда до неё осталось километров 5-6, накопленное напряжение начало по чуть-чуть спадать, а затем Северский почувствовал, как резко встряпнулся Толик. По глазам гони. выпалил он и воткнув раструб глушителя в идеально подходящую круглую бойницу, начал выпускать из вала пулю за пулей. Почему-то ли решил, что пора стрелять, Сергей Петрович понять не успел. Он мгновенно среагировав на оклик, утопил педаль газа. В тот же миг в лобовое стекло что-то прилетело. Оглушительный хлопок сопровождался гроздьями искр, тут же унёсшись в темноту. и оставивших после себя лишь длинную горизонтальную черту на бронестекле от срекошетившей крупнокалиберной пули. А следом за этим по борту часто закалатило, словно кто-то стрелял из парки пулемётов. Горячие гильзы вала отлетали от стенок кабины, скакали по приборной панели, так и норовя отскочить в лицо. Впрочем, Северский не обращал на них никакого внимания. Сейчас он сжимал руль до блева в пальцах и гнал вперёд, желая только одного: побыстрее выбраться из-под обстрела. «Фиксирую работу двух пулеметов. Сто процентов, семеркой лупят. Вспышек почти нет, шум минимальный. Похожи глушители. Еще минимум четыре снайпера, стволы что-то крупное, четырнадцать с половиной миллиметров, не меньше». Спокойный голос спеца, монотонно раздавшийся в ухе, заставил Северского прикусить губу от нахлынувшего волнения и начать часто дышать совершенно целыми легкими, невольно повторяя старческую версию своего дыхания. И ему тут же вспомнилось пребывание в истерзанном химической атакой в старом теле. Эти воспоминания были точно не из приятных. Тем временем Толик расстрелял магазин и решительно задвинул бронезаслонку. Затем быстро перезарядил автомат, скинув пустой магазин себе под ноги, и постучал по экрану, на котором отображалась карта с мерно моргающим маршрутом. Вроде почти проскочили. Завернёшь за поворот, проедь метров 50 и тормози, приказал начальник охраны, и Сиверский непроизвольно уставился на него, в этот момент практически перестав реагировать на пули, продолжавшие всё реже и реже бить по правому борту. Петрович, не смотри на меня как баран на новые ворота, а делай как сказано. Толик, но ну зачем? воскликнул Сиверский, за мгновение до этого поставивший ему голову на отсечение. на то, что Толик никогда подобного не прикажет. Подвергать Глебу к опасности это на него не похоже. Так надо, потом объясню, коротко проговорил начальник охраны в момент, когда грузовичок начал заворачивать направо. Парни, приготовьтесь, через пару секунд остановка по требованию, проговорил он в гарнитуру, затем постучал по тактической каскетке, которую только что застегнул, и надвинул на глаза приборно-штомовое видение. Через 5 секунд Северский едва успел снизить скорость до 10 км в час, когда почувствовал, как распахнулась пассажирская дверь. После этого Толика как ветром сдуло, а в ухе послышался его голос. «Петрович, гони прямиком до резиденции шефа. Там вас уже ждут. Только не забудь, по какой дороге не надо ехать». После этого связь оборвалась. До того, как грузовик снова разогнался, Сергей Петрович успел увидеть в зеркале заднего вида, как несколько теней, Опрометью рванул к деревьям. Затем он услышал, как автоматический доводчик закрыл заднюю дверцу фургона. Весь остаток дороги он гадал, зачем Толику с его парнями понадобилось скинуться на встречу противнику, устроившему им засаду. Но как бы учёный-теоретик ни выворачивал свой мозг, найти хоть какое-то разумное объяснение он не смог. Через пару минут он увидел два внедорожника с потушенными фарами, едущими прямо навстречу. При их виде сердце Северского бешено заколотилось, причувствуя беду. Но к его большому облегчению, внедорожники уступили дорогу, а затем поприветствовали грузовичок моргнувшими говоритными огнями и проскочили мимо. Видимо, это был транспорт для эвакуации отряда, вызванный толиком. Вспомнив лишь в последний момент, что из-за машины с заложенным турками фугасом ехать нужно по длинной дороге, Северский решительно свернул на объездную. И через 7 минут добрался до уже распахнувшихся ворот усадьбы. Пара охранников указала, где припарковаться, а когда машина замерла под навесом, Сергей Петрович услышал, как раскрылась задняя дверца фургона. Затем он увидел выскочившую из нездрачных дверей личную секретаршу шефа, которая вместе с охранниками уводила Глебова внутрь огромной резиденции. Видимо, из-за полностью выключенного света сейчас та походила на старинный дворец. со окружающих со всех сторон обширной парковой зоной, едва припорошенной медленно спускающимся снегом. Красиво, прошептал Северский и с трудом заставил себя разогреть пальцы, продолжавший даже теперь крепко сжимать руль. Затем он выбрался наружу и постоянно озираясь, пошёл к незарашной дверце, ведущей внутрь. Через 5 минут он уже сидел в кресле перед разожжённым камином. на минусовом уровне особняка, в специальном личном убежище Глебова, и смотрел, как вокруг него порхает стройная секретарша, в присутствии которой они с Серым впервые встретились с олигархом. Неожиданно Северский вспомнил, как потом Серый перед ней извинялся за некий случившийся конфуз и невольно улыбнулся. Затем он вспомнил, в чьих руках его напарник сейчас находится, и улыбка тут же слетела с лица. И в этот момент он почувствовал нечто неосязаемое, происходящее где-то далеко и, возможно, совсем в ином времени. Он не мог описать, что это, но уловил надвигающуюся угрозу, заставившую испытать иррациональный прилив страха. Прикрыв глаза, Сергей Петрович посмотрел на запад и практически сразу увидел две искорки, периодически едва не сливавшиеся в одно. Эх, был бы Серёя рядом. Он бы точно помог во всём разобраться. Прошло ещё 15 минут, и к большому облегчению Сиверского вернулся Толик. Положив пахнущий порохом автомат Вал на стол, он указал с экспильной секретарше на дверь и начал расстёгивать анатомический бронежилет. Притом он невольно скривился от боли, и Сиверскому пришлось ему помогать. Ничего страшного. Пуля пистолетная. Броник не пробило, но ко же ребро опять сломано. успокоил Толик и раскрыв ки вларовую подстёжку, повёл пальцами по раскрошившимся и смятным металлокерамическим кружочкам, как бы наслаивающимися края друг на друга. "нахрена вы на них полезли?" зло прорычал Северский. "А ты что, ещё не догадался?" спросил Толик в ответ и наконец, освободившись от бронежилета, посмотрел на огонь, пылающий в камине. "Петрович, мы сейчас как слепые котята. Любая инфа в тему" К тому же, иногда надо не убегать под жавхвост, а огрызнуться в тот момент, когда противник не ждёт, что ему прилетит по зубам. Шагину старшему надо постоянно давать понять, что так просто мы ручки вверх не поднимем, иначе он начнёт на глазах борзеть. Это точно были его люди, спросил Серский. Точно, все 6. Его спецы, связанные со вспомогательным полукриминальным охранным бизнесом его клана. Вот пусть теперь решает вопрос со своими друзьями и утилизирует трупы. А если он, наоборот, обвинит во всем Глебыча? Не, не обвинит. Если он поднимет эту тему, то и сам огребет. Мы же не просто так под пулями катались, да по лесу бегали. Все задокументировано. И, кстати, как выяснилось, пара из этих упокойных утырков вообще не должна в руках оружие держать, ни под каким видом. Толик вытащил из кармана флешку и положил на стол. Так что воспользуемся тем, что Шагин всё своё дерьмо любит прятать подальше и при этом по возможности отбегая от него на безопасное расстояние. «Петрович, ты что, забыл? Он же чиновник высшего уровня. Такие только так поступать и умеют». «А что с этим будем делать?» – спросил Северский и указал на «в стельку пьяного Глебова». Толик покачал головой. «Перенервничал наш Глебыч». Это в него редко, но бывает. Ну ничего. Я им сейчас лично займусь. Будет у меня утром прозрачным, как стёклышко. А если не будет, то я соберу всё элитное обухло до последней бутылочки и залью его в парковый фонтан и подожгу. После этих слов Глебов внезапно открыл один глаз и о соловеело уставился на Толика. Ты что сказал, Ира Туфинский? Там горючего на несколько миллионов евро? К тому же французские вина не горят. Я проверял. Проговорил он не особо внятно и приоткрыл второй глаз. Ничего, бензином взбрызнул твое элитное шардоне, и оно еще как запылает. Грозно пообещал Толик и тяжко вздохнул, направился к олигарху, развалившемуся в огромном кресле. Ща, Борчук, мы тебя в трезвый ум приводить будем. Глава 17. Переговоры. Установка квантового переноса 800 м под поверхностью земли. Неизвестно, какой год. Шилов, академик Алфёров, капитан ВДВ Сухов. Бурная встреча с семьёй затянулась минут на 15. Старший со средним сыном с ходу налетели, и если бы не бронекостюм, помяли бы от субака. Младший сразу залез на руки и принялся щупать то небритую щеку, а то кота матроса. который напрочь отказался слезать со своего бывшего носильщика. Наташа наоборот вела себя отстранённо, и только стоявшие в глазах слёзы ясно показывали, что она по-настоящему чувствует. Выбравшись из недр квантового пробойника академик смотрела на кратковременное восстановление семьи и нетерпеливо топтался на месте, не решаясь вмешаться. И лишь когда почувствовав важность момента, Наташа оторвала подсноф от отца Он подошёл ближе. Александр, а где ты этого кота взял? неожиданно поинтересовался он и указал на матроса, упорно трущегося о композитные пластины, прикрывающие ворот экзоскелета. Так получается в той версии реальности, в которой Москву разбомбили ядерными боеголовками, ответил Шилов, так и не поняв, к чему этот странный вопрос. А что, с ним что-то не так? Да нет, вроде бы обычный кот. боевой и одновременно с этим ласковый до жути панукает людьми, взрывов не боится, если вовремя не дать поесть, устроит скандал. Вот только уж очень он сильно напоминает кота, не раз виденного мною в прежней жизни в квартире одного моего старого друга. Если честно, мне даже показалось, что он меня Иризу сразу узнал. Спокойно объяснил Альфёров, и у кого же он раньше жил? Спросил Шилов. Академик вздохнул, и указал на проход, ведущий в недро установки. Именно туда, где виднелись два саркофага, с мерцающими внутри полупрозрачными телами диверсантов. Могу ручаться, что я видел его в квартире Северского, в те времена, когда мы только познакомились. А это было 20 лет назад. Разумеется, если отчитывать по тому временному потоку, что течет снаружи. А это можно как-то объяснить? Нет. Хотя... Алферов задумался. Да нет, не буду даже тратить на это время. Ведь у нас его почти не осталось. В любом случае, видимо, все происходит так, как и должно. Загадочные слова академика напрягли Шилова. И только сейчас он почувствовал давящее напряжение, разбавленное, витающее в атмосфере нервозностью. Что тут произошло? Уверенно спасил проснувшийся в Шилове опер, и он уставился на Алферова. «Не надо меня глазами пронзать. Я вам и так все расскажу». Но вначале опишите мне увиденное во время прохода через хроношторм, окружающий наш многострадальный пузырь, проговорил академик и виновато опустил глаза. Вы уж извините, но я подслушал часть вашего с капитана Сухова разговора. Шелов не стал отнекиваться и описал все фантомные образы, увиденные в недрах временных сдвигов. Затем рассказал о своём неожиданном опыте зависания, едва не разорвавшем его на две личности. Академик внимательно слушал и периодически что-то записывал в небольшой блокнот. И лишь иногда собеседники замирали, с тревогой прислушиваясь в момент, когда лабораторию начинало сильно потряхивать. Так что вы об этом всём думаете, спросил Шилов, закончив рассказ. Всё, что вы поведали, вполне соответствует тому, о чём я узнал в последние двое-трое суток. Значит, вы можете ответить на пару вопросов. Смотря каких. Вполне обычных. Что чёрт возьми случилось в прошлом? Почему нашим диверсантам в этот раз не удалось пустить новую хроноволну? И что нам с Альфой делать дальше? напрямую спросил Шилов. Для начала я должен вам кое-что рассказать о времени, сказал Альфёров и присел на край стола, побитого осколками бетона, периодически сыпавшимися сверху. Если честно, меня с самого начала беспокоило нечто неосязаемое. Чего-то не хватало во всех моих расчётах и многочисленных формулах. который я лично вывел во время вынужденного затворчества в этой лаборатории. На совсем недавно тут побывал очень интересный и точно незваный гость, который косвенно дал толчок, позволившей расставить всё на свои места. У вас тут кто-то был? Это опасно, спросил вступившийся Шилов и напряжённо огляделся по сторонам, ожидая увидеть в тёмных углах очередной замерший фантом. И как он сразу подметил, стоявший недалеко Сухов, занимался практически тем же самым. Да, именно так. Кто-то был, задумчиво подтвердил академик. А насчёт опасности? Так, теперь везде опасно. Взяв со стола пачку исписанных ручкой и отпечатанных листов, он показал их Шилову, а затем подал знак ассистентке. Открывайте борт портового компьютера экзоскелета. Мы туда загрузим всю известную информацию. Пусть Альфа сама посмотрит и проанализирует. А пока я вам в двух словах объясню, что к чему. Шилов выполнил просьбу учёного и посмотрел на начавшую заполняться шкалу загрузки. Похоже, Вселенная устроена далеко не так, как мы представляли её себе раньше, с ходу заявил Алфёров. Вы говорите загадками, Константин Львович. Я сейчас туго соображаю, так что можно объяснить попроще, попросил Шилов и постучал себя костяшкой пальца по поцарапанному любу. Ну, если проще, То вместо глобального изменения нашей реальности с помощью вмешательства во временной поток, мы банально её продублировали, породив её изменённую копию, и как оказалось, даже не одну. Это как, удивлённо пробурчал Шилов, не вполне веря, что правильно всё понял. А очень просто. Если изменить нечто несущественное в нашем прошлом, например, убрать с доски некую, казалось бы, историческую фигуру, то временной поток произведёт небольшую рокировку. И заменят фигуру на практически идентичную. Сама реальность немного изменится, но всё глобальное, такое как основные события, повторятся практически в точности. То есть, когда приходили первые хроноволны, и у меня на глазах исчезали многоэтажные дома, а в стране в один миг сменялся глава государства, то это и были мелкие коррекции хронопотока. Да, согласился учёный. И в какой момент произошло первое, как вы говорите, разделение реальностей, спросил Шилов, наконец врубившись, к чему ведёт академик. В тот момент, когда из истории был вырван генерал Харченко и его более молодая версия. Насколько я понял, он работал в ЦРУ и курировал программу псевдомодернизации атомных подводных лодок, после которой все субмарины Российской Федерации потеряли возможность запустить ракеты с ядерными боеголовками. А после его полного стирания из большого куска временного отрезка, временной поток попытался провести коррекцию, и его место занял кто-то другой. И, видимо, этот кто-то до конца не справился с задачей. В результате нашей подводной лодкой была произведена ракетная атака, завершившаяся массированной ядерной бомбардировкой восточного побережья США с полным уничтожением Нью-Йорка и ряда крупных городов. И это хронопоток не смог исправить, пробормотал Шилов. академик Кевнул. Да. Это привело к цепной реакции, закончившейся уничтожением практически всех крупных городов на территории РФ, сопровождающейся обменом ядерными ударами между дюжной стран, решивших, что наступил час ядерного Армагеддона. В результате хронопоток создал некий аналог запруды, а когда она прорвалась, поток раздвоился, и во вселенной родилось отражение параллельной реальности, незначительно отличающееся от прототипа. Это похоже на то, как раздваивается обычная река, прорубающая новое русло. Значит, та Москва, откуда пришёл я, до сих пор где-то существует? спросил Шилов, неожиданно вспомнив своих бойких татарчат, генерала Главко Мирзаева и свою ведомственную квартирку, которую он с семьёй в спешке покинул. Да, несомненно. Та параллельно идущая реальность до сих пор существует. Оттуда смогли переместиться только избранные, подвергшиеся влиянию некой хроноаномалии, пока что неизвестного мне происхождения. Выслушав академика, Шилов задумался, а затем указал на своих пацанов, гоняющихся за младшим сыном, всю беседу нарывившим добраться до отца. А они точно мои. Ведь, как я понял, моя тушка перескочила через две реальности и сейчас находится в третьей. Поинтересовался Шилов и указал на жену. О Об этом можете даже не беспокоиться. Это точно ваша семья, как и моя свежеиспечённая дочь Анна, помогающая нам в космосе. Она лишь которой мы с женой ещё несколько дней назад даже не догадывались. Я пока не могу это доказать в виде решённых формул и уравнений, но знаю точно, те, кто после тактильного контакта с подвергнувшимися влиянию хроноаномалий, вспоминают о событиях, произошедших во всех трёх вариантах реальности. как бы восоединяется со всеми своими исчезнувшими аватарами и переходит по ним словно по ступенькам. Это хорошо, прошептал Шилов, и поднеся кисть руки к глазам, сжал кулак. А то приходит в голову всякая хрень, заставляющая сомневаться в существовании даже самого себя. В себе сомневаться не стоит, тут же уверил академик Альфёров. А вот в то, что наш мир останется цел до утра, я теперь не уверен. Откуда информация? спас сил подобравшийся шилов и тревожно осмотрелся по сторонам да просто кое-кто, похоже, решил стереть это всё тот пришелец учёный кивнул но зачем похоже, что своими экспериментами со временем мы нарушили некое равновесие и подвергли опасности древо, состоявшее из тысяч, а может быть и миллионов вполне сертифицированных и стабильно существующих отражений первого мира Как я понял из короткого разговора с спешенцем, некими координаторами, контролирующими всё сущее. Сразу скажу, кто они, я не знаю. А что будет, если нас сотрут, мы просто исчезнем? А вот тут всё уж не так просто. Я двое суток не вылезал из симулятора и выяснил нечто интересное. После подключения к хронопотоку суперкомпьютер смог засечь тень нескольких ветвей из палинского древа и нашёл короткий отросток на конце которого находится известный нам три параллельных отражения. И что ещё находится на этой веточке? спросил Шилов, почувствовав некую тень рождающейся надежды. Что там? Я могу только предполагать. Видимо, отражениям дают вполне легальную возможность иногда делать свои дубли. По всей видимости, ветвь состоит из подобных дублей, очень похожих на наши отражения. Скорее всего, они также изменились в результате глобальных сдвигов некоторых исторических событий, повлиявших на историю земли и нашей цивилизации. Я понял, внеочередная война, революция или упавший метеорит могут привести к рождению нового изменённого отражения реальности, сказал Шилов, вспомнив сотни прочитанных ещё до войны книг о попаданцах, попавших в альтернативные миры. Похоже именно так. Представьте себе, что немцы в 1941 году смогли прорваться к Москве, а японцы вместо нападения на Пёрл-Харбор захватили наш Дальний Восток. Вторая мировая война могла закончиться отнюдь не нашей победой. Это 100% породило бы иную версию реальности, а возможно и ни одну. В этот момент Шилов увидел, как полоска загрузки информации заполнилась и покивал, соглашаясь. Я только что представил себе, что в одном из этих сертифицированных отражений на троне Российской империи до сих пор сидит один из рода Романовых, ну, какой-нибудь царевич Гоша. А если копнуть еще глубже, то страной правят прямые потомки Ивана Грозного или самого Рюрика, по каким-то причинам дожившие до двухтысячных. Если бы появилась возможность заглянуть в отражение, то то, что существует там, нас бы сто процентов удивило количеством возможных вариаций и глобальных цивилизационных сдвигов, Приветщих к возникновению невероятных вариантов исторических событий. Александр, представьте себе, что все фантастические книги по альтернативной истории являются не выдумкой автора, а неким отражением действительности, пришедшей через психоэмоциональную сеть, незримо связывающую всех людей во всех отражениях. Да уж, вариантов тысячи, проговорил Шилов и начал вспоминать ранее попавшиеся на глаза книги. Я что-то читал про Китай и Японию, освоивших Северную и Южную Америку в 10 веке, а ещё про Римскую империю, дожившую до 2000-х, и монголов, захвативших и колонизировавших Европу. А есть ещё книга про империю инков, правивших миром и летающих в космос. Неужели это всё возможно? Я думаю, вполне, Альфёров кивнул, соглашаясь. Представьте себе, сколько веток развития может быть в этом древе. Сказав это, он подошёл к симулятору и что-то быстро переключил на сенсорной панели управления. В тот же миг на корпусе установки заработали небольшие голопроекторы, начавшие рисовать в воздухе часть расплывающегося перекрученного ствола дерева с сотнями ветвистых отростков, густо торчавших во все стороны. Это тень того, что я смог увидеть, когда наконец понял, где искать, сказал учёный. и указал на размытые и постоянно расплывающиеся контуры части древа. Увиденное впечатляло. «Да-а-а», – протяженно простонал Шилов. «Если все это действительно существует, и кто-то эту байду контролирует, то нас-то они точно смогут стереть одним щелчком пальцев». Установка квантового переноса. 800 метров под поверхностью Земли. Неизвестно какой год. Временной период аномалии не подлежит точному определению. Академик Альфёров, капитан Новой Московской полиции Шилов, капитан ВДВ Сухов. Они стояли и смотрели на подрагивающую голограмму больше минуты. В это время частота колебаний пола начала заметно возрастать. Оторвавшись от созерцания, Альфёров с тревогой оглядел сплошь покрытый трещинами свод лаборатории, с которого начало сыпаться бетонное крошево. Саша, похоже, вам пора, проговорил академик, посмотрев в глаза Шилову. Я не могу уйти без них, сказал тот и указал на жену и детей, спрятавшихся под сваренными из металлолома козырьком. Все они неотрывно наблюдали за главой семейства, и даже младший перестал вырываться из рук старших братьев и принялся тихо подзывать кота. При виде этой картины сердце Шилова неприятно защемило. Александр, поймите, Вам придётся уйти. Если это идёт хронаволна, то вы выступите дестабилизирующим фактором напрочь уничтожившим этот чёртов пузырь сжатого времени, в котором мы застряли, учёный Гористов вздохнул. Взять же их с собой вы тоже не сможете. Они просто бесследно исчезнут во время перехода, причём их размажет тонким слоем по временному периоду в более чем сотню лет. После последних слов академика Шилов услышал свой собственный отчаянный рык, вырывающийся из-за плотно стиснутых зубов. «Что будет, если они останутся здесь?» – прорычал он, пытаясь унять поднимающуюся изнутра волну животной злобы, направленной на самого себя. «Я сделаю все, что смогу», – вполне искренне заверил Алферов. «И если понадобится, даже больше, чем смогу». В следующий миг сильный толчок сотряс лабораторию, Из потолка посыпались куски побольше. Кот мигом смекнул, что ему пора, и в последний раз, торкнувшись мокрым носом в небритую скулу своего любимого слуги, соскочил с плеча и пулей устремился к установке квантового пробойника, сплошь прикрытой самодельными защитными экранами. Всего через несколько секунд он прыгнул в руки младшему сыну и вцепился когтями в его одежду.